Глава 24. Фартовый. «Теняк?» — в десятый раз спросил костлявый контрабандист, с недоверием покачивая головой. «Да я всего-то пару часов назад все стены там обнюхал. Чистыми они были, словно та вода, что из крана текла». Врал. Во-первых, водопроводчиков он видеть не мог, было ему лет 20. Из-под шапки выбивались длинные каштановые волосы. Продолговатое лицо его было бы простым и неброским, но от высокого лба до острого подбородка тянулись четыре параллельных шрама. Человек этот, похоже, пережил быструю встречу с пеликом, и хорошо, что глаза остались целыми. Почему его звали Фартовый, нетрудно было догадаться. Учитель не знал никого, кто мог бы похвастаться тем, что пережил встречу с самым убийственным мутантом, которого носила Вроцлавская земля. А во-вторых, теники не выносили света. Тот, что угнездился в подворотне, должен был приползти сюда еще затемно. «И все же он там был. Большой, что твоя дверь!» — обронил помнящий, обвиняющим тоном указав пальцем на усиленную досками и подпертую толстой балкой створку, которая отделяла наблюдательный пост от лестницы. Да! «В жопу эту сволоту!» Бормоча себе под нос, контрабандисту селся на перевернутый шкафчик рядом с наваленными тряпками, которые служили ему постелью. У него были причины злиться, если бы не приход беглецов, он и сам через пару часов закончил бы жизнь либо в бархатном мешке, либо в желудке шарика. — Должно быть, подвалами прошел, — решил он в конце концов. — Точно говорю. Учитель присмотрелся к собеседнику внимательней. Фартовый не казался полным дураком, не мог он им быть, раз уж работал на поверхности и оставался жив, и все же говорил не гладко, будто полоумный, или как человек, который от отсутствия прочих возможностей сам должен был многому учиться. — А как сюда попал второй? — спросил учитель через минуту, когда уже усадил трясущегося немого в углу, подальше от единственного окна. — Это кто? — не понял контрабандист. — Я о шарике. — Фартовый почесал по грязной щеке. — Понятия не имею, откуда эта срань пришкандыбала. Ты его видел? Сидел на лестнице в подвале. Контрабандист покачал головой. — Как он мог туда влезть, ведь решетка? — Решетка была открыта настежь, — бесцеремонно прервал его учитель. — Быть не может. А вот так. Кто-то позабыл ее закрыть. «Не, не я. И чего бы мне тебе верить?» «Ну, потому что я, правду говорю, крест на пузе». Учитель решил его дожать. «Серьезно? А ты здесь с какого времени?» «Ну, с рассвета приблизительно. Откуда пришел?» «От цистернейцев», — поспешно пояснил Фартовый. «Товар принес, заказанный». «Ты был в Новом Ватикане?» — удивился помнящий. «Ну, типа да». — ответил контрабандист, удивленный его реакцией. — И они не взяли тебя в крестовый поход? Фартовый ощерил зубы. — Бизнес есть бизнес. Забери они нас, кто им этот сраный товар носить станет? — Там всем крутят толстые епископы, брат, а не какие-то там сраные братья. — Ага. — Как ты сюда добрался? — Хм, нормально. Там в конце дома есть такая... «Сраная лестница», — он указал на южную стену, «ржавая, пары ступеней нету, но ну, как-то она еще держится». Влез по ней на второй этаж, потом таким же сраным коридором дошел до ступени и проверил. Помнящий погрозил ему пальцем. «Херни ты не неси, лады!» «Ну да, я тот сраный коридор внизу не проверил. Не хотелось. Сердитый я был сильно». «Но что?» Контрабандист пожал плечами. «Тварей нынче в окрестностях столько, словно кто фестиваль для мутантов устроил. Я чудом живым ушел и чуть товар не потерял из этих сраных ступачей». Если он говорил правду, а все на это указывало, решетку открыли люди, которые были здесь раньше. Отчего не закрыли ее снова, для всех оставалось загадкой. Может, попались шарику или их сожрали другие твари. Помнящий не намеревался тратить время, чтобы найти ответы на эти вопросы. «Еще раз спасибо за помощь», — сказал он, чтобы закрыть опасную тему. «Да ладно! Своим я всегда помогаю». «Никакого ладно! Если бы не твой меткий глаз, мы бы здесь сейчас не сидели. Тоже верно!» Контрабандист оскалил пеньки зубов. Похвала его обрадовала, однако он сразу же сделался серьезным. «Я на тех сраных летал, все стрелы потратил», — он указал на лежащие у окна колчан из кожи шипа змея. Торчали оттуда лишь четыре светлых оперения. «Немного же ты вернешь», — кивнул учитель, внутренне вздрагивая. Собственными глазами видел, как перьям пришел конец, когда умирающих крылачей начали жрать ошалевшие от жажды крови товарищи. «Знаю». — отозвался мрачно Фартовый. — Надо будет новый покупать. Намек в его исполнении оказался таким же незаметным, как ступач в течке. — Спокойно, я позабочусь, чтобы у тебя было за что их купить. — Ну, возражать не стану, — не отнекивался Фартовый. — В ситуации, когда кто-то спасает тебе жизнь, ты остаешься его пожизненным должником. Это не закон, просто обычай исключительно глубоко укорененный среди сталкерской контрабандистской братьей. Этим людям приходилось заботиться о себе, поскольку никому другому до них не было дела. Конечно, они представляли неоценимые услуги обитателям анклавов, работая курьерами или помогая очистить территорию, но редко когда случалось, что они пользовались уважением среди уцелевших. Каждый обитатель подземелья, выбравший жизнь бродяги, А обречены на такую становились люди, не принадлежащие ни к одному из сообществ. Воспринимался в анклавах как приблуда, а то и пария. «Четыре новеньких угольных фильтра! Вот сколько могу тебе дать!» Помнящий придвинул рюкзак. «Свой ясное дело. Не хотел никому показывать, каким богатством он располагает, а потому разделил их так, чтобы иметь под рукой малую часть, как раз на тот случай, если нужно будет с кем-то поторговаться. Предложил он честную цену. В вольных анклавах за такое число фильтров можно было получить до трех десятков равнейших стрел. «Ну а с головы?» — быстро отозвался контрабандист, начав торги. «Столько у меня нету!» — учитель покачал головой. «Четыре? Это все, что у меня будет!» «В таком случае по три!» Не отступал Фартовый. «Я ведь говорю, нету у меня больше!» Помнящий беспощадно развел руками. «Кроме того, ты же помнишь решетки, Добавил со значением. Ну, «Ладно, пусть будет по два!» Сразу спасовал контрабандист. «Добро!» — кивнул учитель. Фартовый радовался, словно сумел повысить ставку как минимум в пять раз. «Он что, и правда думает, будто выторговал больше, чем я ему сперва предлагал?» Помнящий не собирался указывать на ошибку парня, пусть радуется, что перехитрил пришельцев. Может, из-за этого охотнее им поможет? «А вы зачем сюда пришли?» — спросил все еще улыбающийся контрабандист, упрятав добычу в рюкзак. Не зачем ответил честно помнящий. «Хотим на другой берег перебраться, идем к башне». «К сраному хрену лезете?» — засмеялся Фартовый, кивая на виднеющуюся вдали конструкцию. «Как-то так», — проворчал учитель. «Погоди!» Контрабандист внимательно на него поглядел. Похоже, он понял, что пришельцы вовсе не курьеры, прибывшие за товаром. «А кто вас сюда прислал?» Он театральным жестом потянулся за ножом. «Ржавый!» «Не знаю!» «Правая рука жести!» Фартовый скривился. О шефе шефов он наверняка слышал, если и правда имел что-то общее с контрабандой. Конечно, помнящий не разговаривал ни с кем из важняков этой сети, просто повторял имена, названные ему информатором. «А ты не гонишь?» «Если бы я гнал, то ногами бы шевелил, а не губами. Знак видишь?» — спросил он, повторив тот же жест, который совершал уже на улице. «Ну, типа...» Контрабандист отвернулся к немуву «А ты чё там сидишь, словно под серой заразой?» Парень даже не шевельнулся. «Тебе, говорю, сраный ты!» Canada «Сына моего в покое оставь!» <trollizations> Тихо попросил помнящий. «А, твой сын?» «А что?» «А ничего, просто он какой-то малохольный. В мать пошёл!» «Брррр! Фартов искривился. «Не завидую тебе, братка!» Добавил с непритворным сочувствием не мой не был лучшим ребенком на свете, это правда. Рана на голове, что лишила его слуха и речи, отразилась и на внешнем виде. Чуть деформированное, лишенное всякого выражения лицо, явно уплощенный за левым виском череп, все складывалось в печальный образ инвалида. Таковых не часто видывали в мире, кодексы которого требовали, чтобы больных детей сразу же после рождения выносили на поверхность и там оставляли. Жестокий обычай, перенятый у воинственных викингов и спартанцев, увы, был необходимостью. Пощадить калеку – это лишь заставить его страдать еще больше. В первые годы после атаки, когда новые законы еще не существовали, в таком убеждались ни раз и ни два. Оттого до военная этика быстро оказалась позабытой, и никто не пытался ее воскрешать. Даже ультра-ортодоксы Нового Ватикана, оглашая миру содержание нового Декалога, обошли эту проблему молчанием. — Слышь, молодой, ну, прости! — мгновением позже добавил контрабандист. — Он тебя не слышит, — обронил помнящий, чтобы отвлечь внимание фартового от сына. — Что, значит, не слышит меня? Я что, тихо говорю, что ли? — Нет, он тебя не слышит, потому что глухонемой. Фортовый покачал головой. «Страх!» — проворчал, глядя на Немова с недоверием, но оставил все же его в покое. «Несчастный случай?» — спросил через минуту, не поворачивая головы. «Что-то типа того», — ответил учитель. Не намеревался влезать в спор. Пример искры доказал ему. Проще соглашаться с тем, что напридумывают себе встреченные люди, чем объяснять им, как оно так может быть» чтобы неполноценный ребенок сумел столько лет прожить в каналах. Ну так хрен там вам повезло. Если думаете, будто отцы вам помогут, то я сразу говорю, что эти их сраные травки полная ерунда. Человек от них скорее начнет ночами светиться, как неонка, чем суметь с болезнью справиться. Я знаю, потому что ну, тетка моя пыталась. «Всем запасом фильтров мы заплатили за эти сраные фокусы, а она все равно через несколько дней на корм шариком пошла». Фартовый боязливо перекрестился и три раза ударил себя в грудь. «Вот как свой своему, говорю тебе». «Знаем, от того и идем в башню». К «Купцам?» — задумался контрабандист. «Черт его знает, там ли они еще». — добавил он, отворачиваясь к окну, за которым вдали маячил торчащий в небо скелет высотки. «Уж много лет не подают признаков жизни. Каждую ночь кто-то зажигает огни на вершине». М -м, «Ну, типа», — признался Фартовый. «Но что оно значит, этого никто не знает». Глава 25. Ступачи. Они отдохнулись часок, потом съели второй кусок печеной ветчины из шарика. Учитель разделил мясо на три равные части, угощая еще и фартового. Контрабандист проглотил предложенную еду несколькими большими укусами. Ел он жадно, совсем как искра. Однако, в отличие от нее, о добавке не просил. Проглотив последний кусок, поковырялся грязным пальцем в зубах, пару раз цикнул, высасывая волоконца мяса из дыр, а потом вытащил из рюкзака пластиковую бутылку, наполовину заполненную мутной жидкостью. Помнящий отказался от угощения. В такой важный момент путешествия он предпочел иметь полный контроль над сознанием. Фартовый не обиделся, выглядел даже довольным тем фактом, что гости не хотят уменьшить его припасы. Открутил крышку, глотнул от души и скривился. Быстрый осмотр окрестностей позволил им понять, что опасность миновала. Катакаты обгрызли до костей все трупы на улице, а потом занялись переваривающим шарика тенеком. Тварь не имела и шанса, разодранная в клочья даже выпустила из своей хватки наполовину растворенного шарика. Кости его лежали теперь на полу, сразу возле лохмоти в пищеварительного мешка. Фартовый отблагодарил гостей двумя способами, выдав им один сталкерский фокус и показав самый короткий путь к канализационному люку. Вход в туннель, который они искали, находился на территории старого Грюнвальдского кампуса. «Так, сперва сойдете по лестнице», — говорил он, рисуя пальцем в пыли, покрывающий обгорелый паркет. «А когда окажетесь уже внизу, «Сразу через площадь не лезьте, те сраные сучьи и дети все еще где-то там». «Ты о катакатах?» – спросил учитель. «Не, те сраные слепыши уже нажрались по уши теперь наверняка спят. За ступачами следите. Я с утра целое стадо видел. Там, затем за сраным домом». Контрабандист указал на здание на противоположной стороне выложенной плиткой площади. Выход на открытое пространство нес в себе немало угроз. Человек подставлялся под нападение летающих созданий, которые появлялись в последнее время все больше. От маленьких насекомообразных и новоптиц до самых крупных, родом из кошмаров психотика. Наблюдатели описывали каждый из видов, что появлялся в зоне видимости, но никто по-настоящему не знал, что скрывают джунгли, растущие в запретной зоне. А ведь именно оттуда, да еще с пепелища, вылезали все новые виды мутантов. Другой угрозой были твари, живущие на земле. Не настолько многочисленные, как их крылатые побратимы, но куда более хищные и прожорливые. Ступачи были самыми большими из всех. Взрослые особи достигали высоты 6 метров, но не размеры, а их вид пробуждали наибольшее удивление у людей. Представьте себе тираннозавра, которому кто-то еще сильнее увеличил задние лапы, одновременно уменьшая тело и убирая голову. Не просто в это поверить, но ступачи выглядели именно так. Две огромные нижние конечности, будто выдранные из слонов, поддерживали небольшое сравнительно тельце. Эта тварь на вид тяжелая, неуклюжая, никогда не спала и всегда была в движении, словно акула. Каждое падение грозило ей смертью, от того существа эти держались открытых и легкодоступных пространств, где они охотились и кормились, поглощая все, что движется. Помнящий, однажды видел, как одна из этих тварей жрала хищные кусты, которыми поросли окрестности церковного парка. Чудовище сперва их растоптало, не обращая внимания на хлещущие по ногам ядовитые ветки. Толстая в несколько сантиметров словно окаменевшая шкура защищала их не только от клыков и когтей меньших хищников, но и прежде всего от ядов. А когда жертва наконец замерла, тварь присела над нею, выпуская из нижней части корпуса множество подвижных усиков и быстро поглотила ими все съедобные части раздавленного растения. Странное было это существо, одно из наиболее чуждо выглядящих в постядерной экосистеме. Никто не сумел бы сказать, из какого животного оно вымутировало, превратившись во всеядный кошмар, который не брезговал ничем, а уж тем более человеческим мясом, которое гигантами воспринималось как истинный деликатес. Быть раздавленной многотонной лапой не самая приятная гибель, особенно если тварь недостаточно точно нанесет первый удар. Потому ничего странного, что сталкеры далеко стороной обходили места, в которых гнездились эти монстры. Со временем им удалось придумать метод быстрого выявления этих хищников, которые чувствовали человеческий дух за несколько сотен метров и, несмотря на внешность, умели передвигаться значительно тише, чем можно было бы предположить. «Вот, сделайте так!» Фортовый порылся в рюкзаке, вынул из него старую военную флягу и оловянную тарелку. Поставил миску на пол, убрал кусок деревяшки из-под одной из сторон, а потом налил в миску воду махнул помнящему, подзывая его наклониться поближе. «А теперь не двигайтесь!» предупредил он. А потому учитель показал сыну оставаться на месте и сам замер, устремив взгляд на поверхность воды. «Видишь?» контрабандист указал пальцем на легкие колебания, которые расходились от центра к краям. «Вижу!» пробормотал учитель, не до конца понимая, в чем тут дело. «Это знак, что ступач поблизости!» заявил довольный собой Фартовой. «Во, глянь! Это знак, что пол задрожал, помнящий отодвинул сильнее. Это знак, что пол задрожал, помнящий двинулся сильнее, вызвав новые волны. Понимаешь?» Контрабандист засмеялся, что тоже вызвало движение волн. «Ты видишь, но не видишь», выдавил из себя сквозь смех. «Вы, засраные, канальные, считаете себя самыми умными, но на самом деле хрен там, что знаете!» «Тебе никогда не приходило в голову, что мы можем оказаться правы?» «Хм, не!» — искренне признался Фартовый. «Позволь я тебе кое-что объясню, братуха. Короче, и по сути, когда станешь там подыхать...» Он махнул в сторону площади. «Растоптанные сраными громилами в кашу, то попомнишь мои слова». «Да уж, конечно», – проворчал учитель. «Знаки нужно уметь читать, верно? Ты видишь, что эта сраная вода шевелится, а я вижу сигналы. Каждое движение – своего рода волна. Присмотрись!» Он ударил кулаком в паркет легко, чтобы всего лишь шевельнуть воду. Потом махнул рукою, показывая разницу. Издевательская усмешечка исчезла с губ учителя. Этот проклятый примитив был прав. Даже не слишком внимательный наблюдатель мог заметить разницу. А потому, если кто-то достаточно долго изучал этот фактор, то наверняка научился различать волны, соответствующие определенным движениям, переданным через пол. «Интересно», – признался он, склоняясь над миской. Вода время от времени начинала волноваться, он заметил в той определенную регулярность – Но это немного говорило ему, кроме того факта, что жидкость реагирует на дрожь. «Как это должно мне помочь? Я ведь за пять минут не выучусь всему, что заняло у тебя целые годы». «Хм, верно», — контрабандист помрачнел. «Я по волнам могу сказать, насколько оно близко и с какой стороны подходит». «Может, в таком случае ты пойдешь с нами?» — начал помнящий. «Я не вернусь, тут и речи быть не может». Фартовый поднял миску, сдвинул маску на лоб, выхлебал в воду и принялся собирать свои вещички. «Мне уже пора, товар стынет!» «Я не говорил о том, чтобы отправиться на площадь, только о том, чтобы выйти из дому», — уточнил учитель. «Там глянешь на свою волшебную миску и...» «Это никакая не засранная магия, а всего-то знание!» — возмутился задетый этим замечанием контрабандист. «Прости». «Глупая была шутка. Но для меня это настоящая волшебная магия». «Ну, разве что...» Фартовый затянул ремешки и еще раз взглянул на собеседника. Молчал, но в глазах его было видно, что едва удерживается от того, чтобы заговорить. «Предложи что-нибудь», — говорил этот взгляд. «Что-то здоровское, что-то дорогое. Было понятно, что даром Фартовый не сделает ничего». Особенно теперь, когда он понял, что люди, которых он спас, не принадлежат к его касте. Если уж они кому-то забашляли за то, чтобы указал дорогу сюда, то могут заплатить и ему. Помнящий был уверен, что контрабандист, прежде чем уйдет отсюда, повыберет все обломки стрел, а особенно оперения и наконечники, чтобы заплатить ремесленникам как можно меньше. Такими уж были эти люди поверхности, меркантильные до предела, впрочем по причинам совершенно понятным, поскольку им приходилось заботиться о себе побольше остальных. «Я тебе за это добавлю один фильтр», – предложил учитель, прервав в конце концов затянувшееся молчание. «С головы!» – завел контрабандист обычную песню. «Решетка. Одного слова и самого вида черного кружка оказалось достаточно, чтобы закончить торг. «Одни потери!» – проворчал Фартовый. «А как же! Ты бы видел, дурашка, свои глаза!» – подумал иронично помнящий. Радость контрабандиста из-за очередной добычи была настолько явственной, что не заметил бы ее только слепой. Они сошли по лестнице на четвертый этаж, там свернули в коридор, по которому добрались до заваленной части дома. По обломкам они перебрались этажом ниже, потом, преодолев несколько полностью разрушенных комнат, приблизились к дыре в полу помещения бывшего до войны небольшой ванной комнатой. Держась за проржавевшие трубы, они осторожно спустились на второй этаж. Это здесь, на балконе, находилась лестница, установленная контрабандистами. Двумя минутами позже оба они, отец и сын, присели под внутренней стеной рядом с фартовым. Учитель обнял дрожащего немого. «Смотри», – показал ему на тарелку. «Что?» — спросил мой Магия, — ответил помнящий, на этот раз беззвучно шевеля губами. Парень поглядел на него странно. Даже он, несмотря на ненормально работающий ум, не верил в чудеса и сказки. Однако этот короткий разговор выполнил свое предназначение. Учитель отвлек парня от ожидающего его рывка. Контрабандист прижался к земле, приблизил глаза к краю миски и уткнул взгляд в воду. Лежал так некоторое время, а когда, наконец, поднялся, выражение лица его было невеселым. «М-да, сраные ступачи!» – проворчал он, указывая на невысокие постройки школы. «Они все еще там, как минимум трое, но это не все!» Перебил учителя, не дав ему заговорить. «Там, махнул на самые крупные руины, сидят еще!» «Что советуешь?» – спросил учитель. «Идите за мной», — коротко ответил Фартовый. «И речи быть не может». «В таком случае удачи, она вам пригодится на этой сраной площади». «Что советуешь?» — повторил помнящий. «Ну, кроме возвращения, конечно». Контрабандист задумался. Судя по его лицу, он принадлежал к людям, которые болезненно переживали подобные процессы. Наконец он отозвался. «Я бы ухреначил», — как можно быстрее в сторону колодца. Никаких подвигов и рысканий. Единственная ваша надежда в том, что доберетесь на место раньше них. На Они попрощались коротким рукопожатием. Фортовый одним глотком выпил воду, упаковал вещи и, не оглядываясь, отправился вверх по лестнице. Прежде чем он исчез внутри дома, учитель проинструктировал сына, указав ему точку, куда они должны были добраться, дал лом «И выставил оба больших пальца. Все будет хорошо. Должно быть хорошо», – мысленно повторял он, перебегая по открытому пространству в сторону кучи выжженных новодеревьев. Колодец, который вел к покинутому анклаву нового Ватикана, находился по ту сторону площади, рядом с постройками, точно между низким домом и большим бетонным кубом. Все еще невидимые ступачи пребывали куда ближе к колодцу, чем бегущие к нему люди. Все зависело от того, когда они отреагируют и насколько быстро зафиксируют цель. Помнящий миновал кучу обугленных деревьев, две трети дороги были уже позади. Еще три широких шага, и он почувствовал, что что-то не так. Из-за двухэтажного дома справа начал осыпаться мусор. Должно быть, чудовища рванули вперед. В когда он об этом подумал, увидел, как большой пятиметровый ступач выскакивает на развалины, в которые атака превратила дальнюю часть застроек школы. Два других выдвинулись из-за гигантского бетонного куба. Эти были поменьше, но все равно раза в два выше взрослого мужчины. Круглая чугунная крышка находилась всего в нескольких шагах от беглецов. Наверняка они успеют добраться до нее раньше тварей, Но это была лишь половина успеха, ведь еще нужно отодвинуть засовы, а потом а потом поднять эту тяжеленную хрень. И учитель, сосредоточивший взгляд на канализационном колодце, вдруг едва не споткнулся. Покрытая толстым слоем ржавчины, крышка на его глазах выскочила из пазов. Пораженный, он пробормотал короткую благодарственную молитву за человека, который как раз в этот момент пытался выйти из подземелья. Благодаря ему они получили несколько таких важных секунд. Учитель отвел взгляд от люка, ступачи, разгоняясь, мчались к нему. Он, не задумываясь, выкрикнул «Внимание!» и выдернул крышку из рук неизвестного спасителя. Испуганный немой, щучкой нырнул в дыру. Благодаря связывающей их веревке, отец успел его придержать у самого дна, хотя это и отдалось болезненным рывком в руку. На мигом позже веревка с громким треском порвалась. У помнящего не было времени задумываться. но Он впрыгнул в темное отверстие, потянув за собой люк. Сумел попасть ногами на ржавые скобы, прежде чем тяжелый кусок чугуна с грохотом захлопнулся, правда не попав в пазы. Но времени и шанса уложить крышку в нужную позицию не было. Первый из ступачей как раз атаковал. Тяжеленная в несколько тонн нога с силой гидравлического пресса опустилась на колодец. Удар был настолько сильным, что тяжело дышащий учитель полетел вниз, словно тряпичная кукла, несколько раз стукнувшись о стены узкого лаза. Молился только о том, чтобы не свалиться на сына. Удар о твердый пол подсказал ему, что парень успел отползти. Учитель приходил в себя, лежа под влажной стеной туннеля. Взгляд его быстро привык к полутьме, разбавленной отблесками колонии неонок благодаря чему помнящий без труда различил фигуру сидящего на корточках и тяжело дышащего сына и стоящего над ними спасителя а я думала что ты никогда уже не прилезешь сюда дед услышал он знакомый голос глава 26 повторная встреча Удары и грохот стихли через минуту. Уступачей не было привычки терять время даром. Жертва бесследно исчезла, потому они перестали о ней думать и отправились на поиски новой добычи. Помнящий только этого и ждал. Проверив, не пострадал ли немой, во время падения он взобрался под крышку и закрыл ее как нужно на все засовы. Безопасность колодцев это самое главное. Человек, который собственными глазами видел, что могут натворить голодные катакаты в его анклаве, никогда не пренебрежет этой обязанностью. А через несколько секунд он снова стоял в канале, поглаживая ошеломленного сына по голове и глядя на скалящуюся девчонку. «Откуда ты здесь взялась?» – буркнул он. «Это что же за магическое слово? Через твою глотку не протиснется, а дед? Засмеялась искра, подбочинившись. Помнящий должен был ее поблагодарить. Открыв люк, она спасла ему жизнь, но совладать с собой он не смог. Адреналин все же бил в его венах, а эта девчонка крепко ему надоела. При одной мысли, что он ее должник, ему делалось худо. «Абракадабра!» — буркнул он. «Вот же ты гнилой мужик! Я вас от смерти спасла!» Растоптать в лепешку не дала, а ты на меня рычишь, как подыхающий шарик под сарлаковым щупальцем. Учитель не намеревался сдаваться. «Откуда ты здесь взялась?» — повторил он уже несколько более спокойным тоном. «Я же говорила, что знаю безопасную дорогу». «Откуда ты знала, что мы идем именно сюда?» — не сдавался он. «Ну, это ж...» «Чуть ли не единственный колодец в окрестностях, которым вы могли бы воспользоваться», заявила девчонка, не задумываясь. «К цистернам вы бы не подолезли в нынешней той ситуации. Крестовый поход, все дела», — добавила она. «Ты как, дед? Я услышу от тебя слово». «Спасибо», — процедил он. «Хм, «Ну вот», — кивнула она с удовлетворением, а потом протянула ему руку. «Еще кусок этой клевой ветчинки, и мы квиты!» «Закончилось!» Искра насмешливо надула губки. «Ты из меня, дедурочка, ты не делай!» Сказала она, принюхавшись, словно охотящийся катакат. я ты ее чую!» «Тряпки пропитаны запахом, да остались!» Соврал он, потянувшись к рюкзаку, забросить за плечо. «Дам тебе трех вяленых крысок, при условии, что ты отвалишь от нас по-добру, по-здорову!» Искра покачала головой. «Я вам вообще-то жизнь спасла! Тебе и твоему блин Помнящий схватил ее за глотку, как незадолго до того, только сильнее. Она даже не пискнула, когда подтянул ее поближе. «Еще раз назовешь так моего сына, и я тебе твои поганые зенки выковырю. Тогда на собственной шкуре убедишься, хорошо ли быть калекой». Когда он разжал пальцы, девушка бессильно повалилась на кирпичный пол, пытаясь глотнуть воздух. Секунду-другую он думал, что переборщил и причинил ей слишком сильный вред, но все было в порядке. Дыхание постепенно возвращалось к ней, как и голос. Массируя горло, она оглядела на него с ненавистью. Похоже, у него появился новый враг. Кто-то подле, кого лучше не засыпать, если не хочешь проснуться с колумбийским галстуком. <к <к <ach> «Вот так ты мне платишь за спасенную жизнь!» прохрипела наконец искра после серии болезненных хрипов и покашливаний. «То, что я твой должник, вовсе не означает, что я позволю тебе издеваться над моим сыном». <п recurring sounds> а, «А что такого я сказала?» Пескнула <пискнула> она. «Ведь так все говорят, а...» Поднятого пальца хватило, чтобы она замолчала. «Мне пофигу, как вы примитивы называете инвалидом. При мне тебе придется или не говорить о нем вообще, или называть его по имени». «Тоже мне, сука, большая разница!» фыркнула она и была права. Помнящий привык к тому, что все называют его сына немым. Это прозвище дали ему так давно, что он уже успел позабыть, как сильно оно его сперва раздражало. Но оно и не было даже отчасти настолько грубым и вульгарным, как слово, которым спасавшиеся называли в последние годы детей-коллег. Тех, кого сразу после рождения выносили на поверхность. Чем больше времени проходило со времени атаки и обрушения старой цивилизации, тем меньше сочувствия оставалось у людей, переживших и то, и другое. Он не слишком тому удивлялся. Выживание в каналах вызывало в людях худший из инстинктов. «Может, и небольшая, но для меня существенная», — ответил он. «Но ты или делаешь, что я говорю, или...» Сделал паузу. «Я пойду своей дорогой, когда ты отдашь мне то грёбаное мясо», — обронила она, нахально пытаясь подняться. Он одним рывком вздернул ее на ноги, Искра покачнулась, но удержалась на ногах, упершись в полукруглую стену. «У меня было два куска. Один мы съели там, в каморке Вторым угостили фартового контрабандиста, который повстречался нам в наблюдательном пункте», — пояснил он. «Чтобы закончить дело». Она помрачнела. «В этих местах не часто попадаются такие деликатесы. Ловушка учителя была гениальным изобретением». Благодаря ей уцелевшие могли разделать добычу раньше, чем тучи крылатых стервятников прогнали бы их с поверхности. Люди из других анклавов порой убивали мутировавших зверей на открытом пространстве, как фортовый, там, на улице. Но редко когда имели время на то, чтобы отхватить от них хотя бы кусочек мяса. «Ну давай тогда крысь, дед!» – бросила она с отвращением. «Или нет, ты доставишь меня в башню». «Забудь». Теперь это он фыркал. «Ты мой должник, дед», напомнила искра. «Три крысы. Востолько ты оценила мой долг». Учитель не дал сбить себя с толку. «Нет, это было твое предложение. Я хотела ветчину из шарика». «Ты сама сказала». «А теперь говорю, или ветчина, или ведешь меня к башне». Помнящий ответил не сразу: смотрел на девчонку внимательно, чуть закусив губу. Не слишком радовала его перспектива путешествовать в компании наглой идиотки. От ее несдержанного язычка будут одни проблемы, а он пытался такого избегать. Особенно на чужих землях, где законы могут оказаться иными, а люди более нервными. Но, с другой стороны, именно она теперь взяла его за глотку. Оставить ее тут было бы бесчестно. К тому же она бы растрепала всем и каждому о том, что он сделал, а вернее, чего делать не захотел. А зная девчонку, можно дать зуб, что она изукрасит рассказ так, что учитель сделается для обитателей окрестных анклавов отвратительней худшего из изгнанников. А потому у него не оставалось большого выбора. Или он возьмет ее с собой, или... Помнящий потянулся за ножом. Сделал это размашистым театральным жестом, не отводя взгляда от лица девчонки. Короткий клинок с вытравленной на нем акулой сверкнул в свете неонок. Она видела нож, но и глазом не моргнула. Учитель подошел вплотную. «Мы можем решить это иначе», — обронил он равнодушным тоном. «Никто не знает, что ты здесь. Никто не сопоставит меня с этим фактом». Она подняла голову, открывая покрытую синяками шею. «Режь смелее, дед!» – презрительно ухмыльнулась искра. Он приставил нож к ее пульсирующей под ухом сонной артерии. Глядя прямо в широко раскрытые глаза искры, молниеносным движением провел клинком под ее подбородком. Глава 27. Червячок Добраться до моста было непросто. Они потеряли почти два часа на то, чтобы протиснуться узкими ходами под выстроенными еще до войны глыбами кампуса. Современность не шла рука руку с размерами. Старые каналы были инженерно-архитектурным шедевром. Новые же планировались очень экономно, а потому вместо туннелей прокладывали трубы. Порой диаметром менее полуметра. Такие, в каких массивный мужчина не сумел бы поместиться. А потому им приходилось обходить такие перемычки и искать обходные пути. Но на это уходило немало времени. Однако в конце концов они добрались до перевала, который блокировал главный канал, идущий от ботанического сада в направлении моста. А дальше пошло как по маслу. Сводчатый коридор был метра полтора в диаметре, Но по нему можно было идти, а преодолеть им оставалось всего лишь метров 150, если верить карте кузнеца. А через несколько минут станет понятным, был ли план Станиса верным, подумалось учителю, когда он глядел в вглубь прямого, хорошо освещенного туннеля. неонки в этом месте были уже достаточно зрелыми, прогибались от легчайшего нажатия. В любой момент могли выбросить семена и токсины. Дальше пойдем в масках, сказал он, поворачиваясь к сыну и девушке. Мокрый, что твоя мышь не немой, кивнул, искра только пожала плечами. У меня дед маски нет, ответила она. Ты полезла наверх без защиты? удивился помнящий. Я на поверхность выходить не собиралась, проворчала она, задетая за живое. «Кроме того, здесь сносно!» Она сделала несколько демонстративных быстрых вдохов. «Конечно!» — признался учитель. «Но в любой момент это может измениться. Ты этого еще не знаешь, но наши чудесные неонки как раз созревают. А когда выбросят споры или что там у них, то убьют каждого, кто вдохнет, хотя бы чуть-чуть». Искра глянула с недоверием. «Да ты, дед, гонишь!» Неуверенно оскарилась она. «На этот раз я исключительно серьезен», — ответил он, вытаскивая маску из рюкзака. «Раньше я пытался пройти под зоной, но там трагедия уже случилась. Я видел собственными глазами, что эта хрень делает с людьми, и нам оставалось совсем чуть-чуть, чтобы отправиться вслед за жителями слепой ветки». Девчонка подошла к стене, протянула руку, но заколебалась и остановила пальцы в нескольких сантиметрах от светящихся сгустков. «Темнишь, дед!» — покачала она головой, словно поворачивая к ним. Немой, стоящий в паре шагов, от них видел ее губы, и именно он и ответил, резко кивнув, потом ударив себя в грудь кулаком. «Чистая правда, слово даю». «Ты мне веришь?» «Если нет, его послушай», — обронил помнящий, прежде чем надел маску и принялся подгонять ремешки. «Эй!» — крикнула она, потянувшись к сумке. «У меня есть только это!» — показала лыжные очки. «Х -х, «Нет, коза, у тебя проблема», — заявил помнящий равнодушно. лишние маски у нас нет». «Но фильтры-то у вас есть?» — спросила она ломким голосом. — Ну, может, и есть, но они дорогие. — Кто-то здесь кое-чей должник, — проворчала она, роясь в сумке, помнящий глянул на нее из-под лобья. — Следующий раз я рубану тебя ножичком по горлу острой стороной, — предупредил он, побарабанив пальцами по рукояти. — Да. Искра вынула из сумки полупустую пластиковую бутылку и перевела взгляд на учителя. «Дай мне хоть один фильтр, пожалуйста!» «Дать не дам, но должить могу!» Девчонка скривилась, но руку не отвела. «А какие-нибудь бинты у тебя остались, дед?» Спросила его, когда внимательно осмотрела ремесленное изделие слепой ветки. Ей не было нужды спрашивать о каких вещах. Видела его аптечку, когда он дезинфицировал царапины немого. «Ну, может и так!» «Дай пару, а!» «Дай, это китайский продавец яиц». «Кто?» Нахмурилась она. «Неважно», — он. «Бинты не волосы на жопе не растут». «Отработаю все, клянусь!» Искра ударила кулачком в худую грудь. «Угу, конечно». Он больше не хотел терять времени, потому кинул ей пару кусков стерильной марли. Девочка подхватила их на лету, проворчала благодарность и уселась под стеной, раскладывая перед собой эти предметы и небольшой нож. Сперва занялась полупустой бутылкой. «Есть у вас куда?» – спросила она. «Я бы перелила. Жаль терять столько воды». У них было место в двух бутылках, но ни за какие сокровища они не стали бы переливать в них ее мутную жидкость. Помнящий пояснил ей это несколькими обидными словами. «Пей или вылей, только быстро», — закончил он. «Вы можете слить свою воду в одну флягу, вторую отдать мне», — предложила Искра, немного подумав. «Я целую ночь ее фильтровала», — с обидой в голосе добавила она. «Ты это называешь фильтрованием?» — фыркнул учитель, но, чуть поколебавшись, сделал то, что она просила. Терять воду почем зря, даже такую плохую, было бы легкомысленно. Девушка сделала лейку из согнутого куска пластика и быстро опорожнила бутылку. Потом разрезала ее поверх перемычки. Толстым гвоздем пробила множество дыр в красной пробке, украшенной черно-красным лого Кока-Колы. Потом несколько раз продула ее и внимательно осмотрела, расширив несколько дырочек. Когда этот элемент был готов, снова занялась бутылкой. Сделала в ней два надреза у более широкого конца и продела в них тесемку из высушенной кишки. Помнящий внимательно следил за каждым ее движением. Удивленный немой тоже не спускал с девушки глаз. А искра работала не останавливаясь, сосредоточена. Видно было знать, что делает. Не придумывала на ходу, не задумывалась особо и не меняла концепцию каждую секунду. У нее был план, и она выполняла его с железной точностью. Рассекла первый бинт, скрутила часть марли, Заткнула в горлышко бутылки и прихватила крышкой. Сильно спрессованный фильтр попал в воловянную кружку, где она растолкала его в пыль. Это заняло некоторое время, но учитель ее не подгонял. Начинал понимать, что собирается сделать Искра, и эта идея ему нравилась, потому что она была простой и действенной одновременно. Девушка пересыпала полученный древесный уголь в бутылку и несколько раз встряхнула, чтобы фильтрующий слой Лег ровно, после чего накрыла остатком марли. Теперь достаточно было нескольких косметических разрезов, чтобы выровнять края, и самодельный противогаз был готов. Такая примитивная вещь не спасла бы человека от боевых газов, но споры неонок наверняка не сумели бы пройти сквозь слой раздробленного угля толщиной в несколько сантиметров. А надев лыжные очки, искра оказывалась защищена от токсина не хуже своих товарищей. Он же выдвигаться!» Невнятно прогудела девушка из-под маски, затягивая тисемк. «Погоди!» – остановил ее учитель, когда она проходила мимо. И из мусора, лежавшего под колодезным лазом, он вытащил кусок толстой и спятнанной целлофановой пеленки и рассек ее на две части. В одну обернулся сам, вторую подал искре. Приказал сделать то же самое. Когда она сделала, что просил, Поставил ее рядом с собой, вынул мачете и несколькими быстрыми движениями прорезал грибки, чтобы находились на высоте ее лица. Искра пискнула, попыталась вырваться, но он крепко придержал ее и подождал, пока она перестанет задерживать дыхание. Подождал минутку, похлопал девочку по спине. «Хорошая работа!» – обронил он и спрятал оружие. До моста они добрались где-то через четверть часа и без приключений. Каналы не доходили до самого берега, но об этом можно было бы и не переживать, поскольку в конце пути они попали в камеру, через которую перед самой атакой были проложены водопроводные трубы. Строители кинули нитку на скорую руку по обе стороны моста, чтобы проложить потом постоянную магистраль, взяв ее после проведенных ремонтов внутрь бетонных конструкций. Точка выхода на восточной стороне была полностью уничтожена ударной волной близкого ядерного взрыва, но нитка, что шла с запада, сохранилась, ну и в неплохом состоянии. И именно по ней сталкеры и прочие странники безопасно проходили на другой берег Одера. Достаточно было вырезать изрядный кусок трубы, что и сделал в той камере, в которую они добрались. Вынутый кусок, почти метровый, лежал в углу помещения, служа тем, кто шел трассой местом отдыха, а дыру от него защищала решетка, сделанная из нескольких прутьев и обычной сетки. Вся конструкция закрывалась на простой засов. «Вон ваш дорога на другой берег», – заявила девушка, когда отдышалась, заглатывая воздух уже не через противогаз. Самодельная маска оказалась не настолько удобной, как казалось сначала. Искра едва стояла на ногах. Изделие ее действовало, но количество воздуха, пропускаемого примитивным фильтром, было слишком невелико. На половине пути она хотела снять маску, неуверенно объясняя, что наденет ее снова, едва лишь заметив опасность. Но помнящий отговорил ее от такого намерения. Сказал прямо, когда она увидит лопающиеся грибки, будет... Уже поздно. Остальное доделало ее воображение. Учитель распахнул решетку настежь Кусок прикрученный к ней цепи высунулся из погруженной во тьму трубы и закачался, словно маятник, почти касаясь бетонного пола. Помнящий поглядывал на него в полглаза, поскольку знал, это элемент замка. Последний из входящих должен был бы как-то прикрыть трубу, чтобы в нее не залезли теники или иная какая мерзость. А в таком тесном пространстве это можно было сделать исключительно ногами. Натягивая цепь, прижимали решетку к пазам, и оставалось только задвинуть ногой засов. Простой, но действенный метод, как и все изобретения постъядерной эры. Фонарь разогнал темноту. Сены здесь были чистыми на всей протяженности. Пользователи прохода постоянно убирали любые преграды, чтобы те не ограничивали свободу движения а потому гребница не имела ни единого шанса занять переправу. И слава богу, подумал помнящий. Искра в этом переходе погибла бы на раз-два, ее примитивный фильтр забила бы пыль, прежде чем девчонка добралась до середины моста, а судя по тому, что она говорила, добираться до каналов по ту сторону тоже будет непростым делом. Их ждало длинное путешествие по трубам вдоль набережной до очередной, соединительной камеры, которая находилась примерно под серединой корпусов музея. Проход к ближайшему каналу был сантиметров 20 диаметром, и даже такая крохотная девица, как Искра, не сумела бы проползти на другую сторону. Они отдохнули в камере, напились воды и сгрызли пару тушек вяленых крыс и горстку жареных тараканов, которыми, вот чудеса, угостила всех Искра. Их у нее оказалась целая банка. Причем не мелочь, какую можно купить на торжищах, а крупные, откормленные экземпляры. Учитель медленно жевал, выплевывая кусочки хитина. После пятого или шестого заговорил. «Откуда ты знала тогда, что я не перережу тебе глотку?» Искре пришлось сглотнуть суховатый кусок мяса, чтобы ответить. «Мужик, который рискует жизнью, чтобы спасти у. Уб... Она осеклась и виновато продолжила. Не мова! Наверняка не обидел бы невинной девицы. Помнящий ухмыльнулся, а когда она оскалила зубки, указал ножом на татуировку. Знаешь, что это? Хм, дыра, ответила она. Черточки кружочки? Черточки и кружочки. Хм, вот такого он еще не слышал, хотя многие пытались описать узор. «Ты когда-нибудь слышала о черных скорпионах, малая?» Она кивнула, засовывая в рот еще один кусочек крысы. «Угу». Mm -hmm. «Если и вправду слышала, то обосралась бы, когда я приложил тебе нож к горлу». «Черные похвосты, с вырезанными узорчиками на мордах, ездящие народу по ушам. Я oh. вас, дед, прекрасно знаю», — произнесла она едко. И скраб поймала его врасплох. Учитель заметил, что она уже пришла в себя и начинает потихоньку возвращаться в форму, а потому решил, что самое время осадить ее снова. «Вчера мне пришлось убить восьмерых, чтобы вытащить сына из ловушки. Вернее, семерых», — поправил он семя. «Восьмого я прикончил чуть позже из мести, поскольку не люблю, когда меня кто-то обманывает». Искра глянула на него внимательно, но он все еще видел недоверие в ее глазах. «Ты их занудил до смерти?» — вдруг прыснула она. «А может, отравил теми грибками?» «Лечение неоновкой я приберег только для одного, вернее, трех», — признался он. «Остальные погибли от топоров, сюрикенов и ножа». «Да, конечно!» — фыркнула она, вновь принимаясь за крысу. «Хочешь знать, откуда я о вас знаю, сказочник?» «У нас тоже был один чувачок, помнящий». Мерзкий старикашка. Было ему почти 37, когда колел. Сколько себя помню, ходил с тростью, но рассказывал в кабаке такие же байки, как и ты, дед. Кого он там убил, да как именно? Она снова засмеялась. И у него тоже были такие черточки-колечки на морде, как и у тебя, дед. Последнее слово она произнесла с ощутимым презрением. Вот только было их поменьше, где-то наполовину. А как его звали? спросил учитель. Хромой. Я спрашиваю, как он просил звать его сам. Она задумалась на некоторое время, медленно прожевывая последний кусок крысы. Куркрало крокодил? Показал учитель. Искра кивнула и снова быстро задвигала челюстями. Как видно, не могла думать и делать что-то еще одновременно. Высокий блондин с кривым носом и шрамом наискось через рот. Девочка даже перестала жевать. «Это чего, какой-то твой брательник или приятель?» Он рассказывал, как в одиночку три дня защищал вход в анклав. «Ага», — кивнула она. «Гнал насчет этого безостановочно дурачина, когда выпрашивал опивки под краном. Это такой наш кабак. Сильно он нас всех веселил». Был лучший в накручивании макарон на уши, лучше многих странствующих бардов. «Расскажи, что он еще говорил», — попросил помнящий, устраиваясь поудобнее. Немой наклонился, чтобы лучше видеть губы искры, как он любил такие истории. Рассказывал, что какой-то паяц оставил его в маленьком анклаве где-то там, на западе, понял? До За запретной зоной. Такое вот себе чувачок придумал, чтобы не поверить, правду ли он говорит. Весь его отряд типа пошел дальше на руконастановку настановку рекогностировку, автоматически поправил ее помнящий. Ну, как называл, так называл. Типа погнали и не вернулись, а вместо них в туннель появились панасы-полосы. «Если ты лучше знаешь, так сам и рассказывай, дед». «Прости, старая учительская привычка. Говори, я постараюсь тебе не мешать». «Типа тогда не было таких баррикад, как теперь, а просто обычные перегородки из жести и дерева». «Он так говорил, я не знаю, может, и гнал. Ну и вот эти вот по -по полосы...» — выправилась она сама. «Сказали, что он должен отсюда валить или его живьем выпотрошат, как и остальных». Даже показали ему кое-что, дескать, шкуры тех, других. А он на то типа крутой, понял. Что такого, говорит. Хотя было их человек 20. И если хотят войти в анклав, то только через его труп. Они три дня лезли, потому что это один туннель был, типа транзитный, и никак баррикаду не обойти. Четырех убил, как он рассказывал. Нескольких еще ранил когда уже выстрелили все пульки из рогатки и стрелы, начал готовиться к смерти, потому что те не уходили. На второй день, когда увидели, что он такой крутой, взяли его в аббасаду. Ну, он не спал совсем от страха, что поймают его врасплох. Едва зави... ну вот это вот глаза. Хотя те и сами у него закрывались. Ну, как он говорил, все имеет свой конец. На третий день к вечеру был он уже настолько уставший, что просто упал на морду. Все равно стало, хотел только закрыть глаза и спать. Ну вот это. Ну и проснулся от криков. Полосы эти почуяли, что кранты, и подкрались к баррикаде. Уже готовились пролезть через заграждение, когда появился кто-то там еще, командование. Ну, понял. Послала разведку, чтобы проверить, что там с исчезнувшим патрулем. И вот тут сечешь, дед, лучший кусочек. Хромой говорил, что тот разведчик, дух его называл, напал на полос. Сперва бросал в них ножами, а потом чем-то еще, а потом принялся рубить их мачете. Когда убил с десяток, несколько других начали убегать. На месте остался лишь их шеф. Такой кукан, или как там говорят, широкий, как теплотрасса. Вот ты рассказывал серьезно. Ну и принялся с тем духом рубиться. Целую вечность махались, но разведка его в конце концов укокошил, хотя был на пару уголов ниже. Но и сам не вышел целым из поединка. Типа тот важняк из поясов голову ему развалил от виска. Искра замолчала, увидев, как помнящий ведет пальцем по шраму, украшающему его голову от виска до самого подбородка. — Да не гони, дед, это ты был, что ли? Девчонка вскочила, ошеломленно переводя взгляд то на учителя, то на рукоплещущего немого. — Давно было, но лапши он вам немного навешал. Убил он только трех и ранил еще пару. Те гады вовсе не были такими крепкими, как он рассказывал. Отступили уже после первого штурма. Крокодил сидел за стальной плитой, и был у него целый мешок зарядов для рогатки. Те решили, что нет смысла терять людей. Они и правда хотели его пересидеть и заколоть, когда он заснет. Время от времени делали вылазки, но поворачивали, едва только он начинал их обстреливать. А поскольку он был глуповат то принимался стрелять, едва их заметив, вместо того, чтобы подпустить поближе. Только заряды переводил. Ему еще повезло, что я пришел как раз вовремя, ну и закончил этих. «Ты один порешил десятерых?» – спросила Искра, даже не пытаясь скрывать недоверие. Помнящий кивнул. Они стояли под самой баррикадой, а у меня было четыре ножа и дюжина тяжелых сюрикенов. Прежде чем я пошел в атаку, восемь были ранены. Хватило их добить. Некоторые даже не сопротивлялись. А еще двое были настолько заморочены, что чуть друг друга не позакалывали. Остальные избежали прежде чем я хорошенько разогрелся. Только их командир, Кафар, остался. Большой, крепкий сукин сын, помнящий покачал головой. Такой большой, что ударился черепом о свод тоннеля, когда уклонялся. Он улыбнулся этому воспоминанию. И этого хватило. Десятерых в поединке? Пробормотала искра, восхищенно разглядывая учителя. Всего одиннадцать, считая кафара. Всех на месте, а потом еще догнал двоих тех, кого ранил ранее крокодил. Дед, да ты кто вообще такой? Простонала она в полном восторге. Да, никто важный, коза, ответил он спокойно, выплюнув последний кусочек хитина. Время собираться, если хотим добраться до мяса еще сегодня. Глава 28. Мост Несколько сотен метров тесной трубы. Хорошо еще, что не было нужды лезть сюда в масках. Помнящий снял даже кожаный плащ, чтобы получить большую свободу движений. Тянул его за собой в узелке с другими вещами. На куске веревки, которая раньше соединял его с нимым. Благодаря такому решению руки у него были свободны, но это не слишком-то улучшало ситуацию. Шел он вторым, сразу за сыном, а следом двигалась, не прекращая жаловаться, искра. Он не послушал совета и не пустил ее первой, поскольку, мол, она самая худая и легкая. Предпочитал, чтобы она оставалась позади, а от того не слишком зависел от ее бзиков. Правда, девушка чуток успокоилась, когда он согласился взять ее с собой, но продолжала нервировать глупыми обзывалками и пожеланиями. Оттого помнящий не был уверен, что она не остановится посреди трубы, и не примется ругаться за бессмысленное ползание на другой берег, если уже есть верная дорога на запад, которую знала только она одна. Но из двух зол учитель предпочел выбрать ползание водоногом, а не возвращение в покинутые места к людям, что жили под ермом полос и спортивок. Когда-то давным-давно он поклялся держаться подальше от территории лиги и сражающегося с ней пан Вроцлава и был готов придерживаться данного слова даже ценой определенных неудобств. Впрочем, удача все еще оставалась на расстоянии вытянутой руки. За этим мостом начинались территории, некогда принадлежащие месту, наиболее терпимому району до довоенного Вроцлова. А совсем рядом располагался наименее разрушенный южный регион, на краю которого стояла цель их путешествия – башня фолический символ старого величия человека. Да подгони ты этого немого! Раз в сотый пискнула девушка. Я тут сейчас сварюсь. Из-за баула, который помнящий тянул на веревке, искра не могла достать до его ног, и это бесило ее до белого коленя, поскольку он никак не реагировал на ее ворчание. Мы идем настолько быстро, насколько позволяют обстоятельства, огрызнулся учитель, хотя девчонка и была права. Немой то и дело останавливался, чтобы вытереть пот со лба и передохнуть. Никогда раньше не приходилось ему так сильно напрягаться. Но он истово сражался с собственной слабостью, как и нужно поступать настоящему крутому мужику. Учитель попросил его, до того как они влезли в трубу, воспринимать все происходящее как приключение или как вызов, преодолев который он будет потом гордиться поскольку немногие из людей его анклава сумели бы похвастаться такого рода достижением. Этот маленький обман позволил ему мотивировать сына к достойному усилию, о котором немой позабудет, стоит ему только хорошенько поесть да -то спаться. От его инвалидности единственным позитивом, если уж можно так выразиться, была невероятная легкость, с которой он жил. Травма отобрала у него слух и отчасти речь, Но главным результатом повреждения мозга было выключение большей части эмоций. Парень умел радоваться и огорчаться, ощущал страх и радость, но в остальном был пуст. Не просто найти нужные слова, особенно когда человек понятия не имеет о психологии и функционировании мозга. Встречаемые доктора или не умели, или не хотели объяснить помнящему, тот понял только, что надежды на выздоровление нет. Изменения были необратимыми. Никакое чудо не приведет к тому, чтобы однажды утром немой проснулся с утраченными в раннем детстве чувствами. Инвалидность даже такая неприметная отталкивала людей, особенно теперь в спартанском постапокалиптическом мире, где самые слабые тотчас же уничтожались, чтобы не занимать места тех, у кого были большие шансы на выживание. Если бы не договор с иным – Парень давно бы уже разделил судьбу сотен детей, от которых избавились, обнаружив у них отклонение. При этом предводитель Анклава согласился спасти глухонемого мальчишку не по доброте душевной, а по чистой расчетливости. Знал, что помнящий, на руках у которого сын Калека, не рискнет пойти на открытый конфликт. А расклад этот устраивал обе стороны и длился добрый десяток лет, до того момента, как власть перенял Альбинос которого кузнец по непонятным причинам принялся склонять к тому, чтобы разорвать договор. Чего Станис пытался этим достигнуть, навсегда осталось тайной. Но в одном можно было оставаться уверенным. Прежде чем погибнуть, он настолько сумел все усложнить, что от этого пострадали все, и сам он в первую очередь. Труба внезапно затрещала, зашаталась, а после чуть просела. Все трое замерли. На миг в тесноте воцарилась почти осязаемая тишина. Беглецы сдерживали дыхание, ожидая, что будет дальше. «Что это было?» – тихо спросила, наконец, девушка. «Не знаю», – честно ответил помнящий. «Но, похоже, ничего хорошего», – добавил он, задумавшись. «Что там просело и не сломается ли труба под их тяжестью, не вырвется ли из креплений, поставленных почти четверть века тому?» «Так что делаем?» «Идем дальше», — проворчал он, не скрывая злости. А что они могли сделать, если, по его прикидкам, находились уже на середине моста? Путь назад оказался бы в два раза длиннее, если вообще возможен в их ситуации. «Ну так шевели батонами, дед!» Скрипнула зубами искра, стараясь держаться уверенно, но ее голос дрогнул. Учитель поддал знак сыну, Два похлопывания по ноге, идем дальше. Немой сразу двинулся вперед. Отец пополз следом, чтобы разделяющая их дистанция оказалась минимальной. Но прежде чем успел потянуть ногу и перенести тяжесть тела, снова раздался скрежет, на этот раз более длинный, пронзительный и громкий. И сразу после этого труба просела на десяток-другой сантиметров. А потом снова остановилась под аккомпанемент, Громкого треска, который полностью не стих, переродившись в серию похрустываний, сопровождавших странной вибрации металла. «Назад!» — заорал помнящий, подавая знак сыну. Увы, легче было сказать, чем сделать, особенно ему из-за габаритов и узлов, что путались под ногами. Чувствуя напор немого спереди и затор в виде искры сзади, он развернулся и крикнул девушке. «Ты должна мне помочь!» «Ухватись за этот проклятущий узел и отползай, удерживая его за...» Дальнейшие слова застряли у него в глотке, поскольку треск с каждой секундой нарастал. А когда достиг пика, труба под ними с громким хрустом сломалась, точно на уровне спицы немого. И начала все сильнее прогибаться к низу. Парень запаниковал, он напирал на отца, а тот, блокированный собственным багажом, не мог отступить». Успокаивающие похлопывание не помогали, страх перед падением был слишком силен. Труба уже свисала под углом градусов в 20, и этого хватило, чтобы немой начал соскальзывать. Он инстинктивно уперся руками в металл, но даже самый сильный человек не сумел бы слишком долго висеть в такой позе, особенно учитывая, что наклон продолжал увеличиваться. Помнящий тоже начал паниковать. Свободного пространства было мало, Но даже там он видел дневной свет, и ослепительное сияние расширялось. Немой странно забулькал за миг до того, как перестал упираться руками в стенки. Те, не привыкшие к усилиям, просто-напросто не выдержали. Мигом позже парень обрушился вниз. Отец ни секунды не раздумывая, ухватил его за щиколотку. Вместе они принялись сползать в свет. К счастью, медленно, поскольку силы учителя было побольше, И он успешно тормозил их соскальзывание, но все равно не мог остановить полностью. Сантиметр за сантиметром они сползли к концу трубы. Немой, который уже свешивался наружу до пояса, дергался, словно безумный. «Успокойся!» — крикнул помнящий в бессильной злости, понимая, что парень вот-вот вырвется у него из рук и полетит вниз, прямо в русло почти пересохшей реки, а он ничего не сумеет поделать. Более того, через секунду и сам разделит судьбу сына, поскольку труба все клонилась и зловеще потрескивала. «Нет!» – рыкнул он, чувствуя пинок в запястье, после которого рука, которой он удерживал щиколотку немого, утратила чувствительность. Парень сразу же исчез из поля зрения. Перед слезящимися глазами учителя осталось лишь пятно яркой белизны. После часа, проведенного в абсолютной темноте, сияние солнца мигом лишило его зрения. Он уступил. Подчинился гравитации, зная, что проиграл последний и самый важный бой в своей жизни. Выпал в ослепительный свет дня, безвольный и не желающий сражаться. Боль пришла неожиданно быстро. Ладони его, а после плечи столкнулись с чем-то горячим и твердым. Глава 29. Корабль. Маска! Прозвучали в его наушниках, пробившись сквозь сильный шум едва слышимые слова. Надень на него маску, ты тупой дурачина! Маску? Какую маску? Он умирал, а эта глупая стерва все еще не дает ему покоя. Да иди ты, минутку, а я ведь все еще жив. Учитель открыл глаза, но сразу же зажмурился. После часа, проведенного в темноте, смотреть на залитую солнцем поверхность было почти болезненно. Жмуриться мало что решало. Под веками также танцевали белые пятна, щиплющие нервные окончания. «Очнись же, сукин ты сын! Ты, дерябленный, почешуем, засраный, по уши выкидыш полудохлого единорога орала, словно издали искра. «Надень на него маску!» Помнящий провел руками вокруг себя. Он лежал на чем-то плоском, твердом, слегка шершавом. Поверхность шелушилась под его ладонью, словно высохшая кожа. Он снова рискнул открыть глаза, но на этот раз был осторожнее. Сначала перевернулся на живот и только потом приоткрыл веки. Перед самым лицом увидел красно-коричневую плиту, сильно корродированной стали. «Маску, дед!» — сверху кричала девушка. «Сейчас они будут здесь!» Учитель тряхнул головой. Мост мира, сорвавшаяся труба, падение. Он был на поверхности, но не погиб. А теперь с каждым вдохом втягивал в легкие все больше токсинов. Он поднялся на колени. Плечо и затылок заболели, удар не прошел зря, но, к счастью, обошлось без переломов. Он шире распахнул глаза, быстро привыкший к свету, и увидел мост, противоположный берег, и большую стальную конструкцию, на которую приземлился. Кажется, прогулочный корабль, один из тех, что курсировали по Одеру от зоологического сада до пристани у торговой площади. Корабль, должно быть, затонул при атаке. Но высохшая река обнажила его, и теперь он торчал из толщи ила, покрытый слоем облупленной ржавчины. «Шевели своей толстой жопой, старикан!» — орала сверху искра. Голос ее доносился словно из ведра. «Надевайте маски! Уехиваем отсюда!» Он прошелся взглядом по конструкции моста, Над головой его виднелась дыра лопнувшей трубы, а в ней, глубоко за свертком плаща, виделась девушка в лыжных очках. Заметив, что помнящий глядит прямо на нее, она сдвинула самодельный фильтр сорта и снова заорала. Не гляди, как павленорог, нахера! Займись своему! Прижала маску к лицу, а потом указала куда-то направо. Учитель повернулся. Сука! Ошеломление его моментально прошло. Немой лежал лицом вниз, не двигался, ржавчина вокруг его головы пропитывалась чем-то темным. Помнящий подскочил, осторожно перевернул тело, положил пальцы к шее, пытаясь нащупать пульс. Вздохнул с облегчением, когда под кончиками пальцев что-то дрогнуло, а потом снова, снова... — Маска! — глухо взрывала искра. Через пару секунд учитель и немой перестали наконец -то дышать токсинами, но это не решило дело. Помнящий быстро огляделся, пройдя взглядом по ближайшему берегу. В воздухе над руинами уже парились десяток знакомых абрисов. От стороны основания моста доносился тихий скулеж. Шум, произведенный лопнувшей трубой, как и крики искры, привлекли к реке множество хищников. Наземных мутантов пока что можно было не опасаться, а вот эти крылатые... Учитель не сомневался, им с сыном осталось меньше минуты до того, как первый крылач доберется к кораблю. «Спрячься и закрой рот!» — крикнул он в сторону трубы. «О себе переживай, дурила!» — услышал он в ответ, когда поднимал лежащего без сознания сына. Нам бы спрятаться, как минимум. Он добежал до невысокой надстройки, выступающей над ржавой палубой. Двух пинков хватило, чтобы одно из окон влетело вместе с защелками внутрь тесной будки. Отверстие было достаточно широким, чтобы учитель влез без особого труда. Немого он бесцеремонно втянул внутрь заворотник. Времени деликатничать не было. Место это... Давало не слишком много защиты, если они хотели выжить, им нужно сойти ниже. Помнящий перебросил сына через плечо. пенками отодвинув скелет рулевого, он открыл деревянную дверку и по узким ступенькам спустился на среднюю палубу. Где-то вверху раздались гневные писки и громкое хлопание крыльев. Крылочи уже кружили над корпусом корабля в поисках жертв. «Не дождетесь!» — проворчал учитель, сбегая по очередным ступеням на нижнюю палубу. На корме находился небольшой бар, на носу и посередине корпуса стояли столики для пассажиров. Когда ударная волна настигла корабль, большая часть широких окон рассыпались в дребезги. Теперь первые крылачи уже присаживались на борта, с верхней палубы тоже доносились зловещие звуки. Помнящий выбрал одну из не до конца приоткрытых дверей, потянул. Та даже не дрогнула. Маленький туалет был заполнен слоями окаменевшего ила, который затек туда сквозь выбитый иллюминатор после того, как корабль затонул. А вот напротив был люк, солидный железный, наполовину открытый. Он вел прямо в темноту. Но у учителя не оставалось выбора. Ему нужно было исчезнуть с горизонта, если он не хотел закончить свой жизненный путь в желудке голодных тварей. Помнящий медленно погрузился в отвратительно воняющую тьму, а потом нажал плечом на люк. Металлическая плита сдвинулась лишь в тот момент, когда он напряг все оставшиеся силы и все равно не сумел приоткрыть ее полностью. Щель между люком и стенкой все еще оказалась довольно широкой, чтобы крылач сумел туда протиснуться. Учитель поспешно ощупал место, где он оказался. Это опять была лестница, узкие ступени которой уводили куда-то вниз, наверняка к машинному отделению или к другим техническим помещениям. Он проверил карманы, мокро. Но то, что искал, не нашел. Фонарик выпал при падении. Без света он предпочел не рисковать спускаться еще ниже, поэтому положил остающегося без сознания сына под стену Присел напротив плиты люка и уперся в нее ногами. И снова стальная плита чуть-чуть поддалась. Немного, но и этого должно было хватить. Он сменил позу, присел у дыры с ножом в руках. Первый крылач, который попытается сюда вползти, испробует стали. Долго ждать не пришлось. Позади люка что-то зашебуршало. Узкий сноп бледного света заморгал, и продолговатое тело начало протискиваться сквозь щель. Тварь затихла только после третьего удара, а потом исчезла, вытянутая в коридор голодными сотоварищами. Учитель выругался. Это была не лучшая идея. Крылачей были десятки, а может и сотни, всех он убить не сумеет, а кровь, вытекающая из ран, привлечет к люку очередных хищников. Вскоре он создаст здесь столпотворение больше, чем на собрании жителей наибольшего из анклавов. Он снова обернулся и полулежа принялся давить ногами на стальную плиту люка. Миллиметр за миллиметром, с отвратительным скрежетом, но она сдвигалась. Помнящий сцепил зубы, ноги его дрожали от натуги, вены на висках надулись. Он остановился лишь когда щель сделалась настолько узкой, что даже теняк не оказался бы проблемой. Тиняки! Он замер, ощутип внезапный спазм в желудке. Рюкзак тоже остался на крыше корабля вместе с остальными вещами. Он сбросил его, как только выдернул оттуда маску. Вещей Немова он тоже не забрал. Не думал ни о чем ином, кроме о спасении сына. Вспомнив о Немом, он очень осторожно добрался до места, где оставил парня. Положил его голову себе на колени, мысленно молясь, чтобы здесь не оказалось ни одного ловца тьмы. И если эти тихие убийцы пробрались на территорию, люди убедятся в этом самым что ни на есть болезненным способом. Тварь тихо, словно тень, наползает, а когда окажется в нужной позиции, атакует. Ее пищеварительный мешок обволочет жертву. Зажмет, словно в тисках, и станет выделять соки, растворяя живую еще пищу. Учитель сжал ладонь на рукояти своей заслуженной акулы, понимая, насколько бессмысленен этот жест. В здешней тьме он не сумеет отреагировать вовремя, поскольку противник его движется бесшумно, а атакует быстрее молнией. Когда сидишь в полной темноте, предельно напряженный, ожидая момента, когда на тебя кинется невидимая тварь, за временем следить непросто. Ты не в состоянии измерять его течение. Одна секунда может тянуться вечность, а прежде чем ты соберешься в кучку разбегающие от адреналина мысли, проходят часы. Вырванный из дремы помнящий вздрогнул, когда услышал над головой громкий звук. И еще совсем недавно здесь царила полная тишина. Крылачи или удалились, или затаились в глубине корпуса, выжидая, пока жертва покинет укрытие. Эти отвратительные создания не знали таких понятий, как спешка или нетерпеливость. Если они унюхали еду, то могли торчать поблизости днями и ночами, а человек всегда находился на первом месте в их списке любимых блюд. Шуршание и похрустывание усилились, что-то спускалось по лестнице. Может, молодой Покус решил вмешаться, а может, Пелиака кострит коготки на роскошный завтрак из двух блюд. Учитель осторожно сдвинулся с места. Немой сразу же оторвал голову от его коленей. Пришел он в себя довольно давно, в неизвестном ему темном вонючем месте. К счастью, сознание к нему возвращалось очень медленно, благодаря чему помнящий вовремя сумел его успокоить. Для такого случая у них было несколько условных сигналов созданных годы тому назад, когда тьма в каналах была чем-то нормальным. Похлопывание по плечу, взъерошенные волосы и всякие такие прикосновения. Все это позволило ему перехватить контроль над паникующим пареньком. Инвалидность помогала нейтрализовать эмоции, когда самый опасный момент миновал, немой просто заснул, чтобы проснуться только теперь, и позабыв о пережитом кошмаре, снова открыть глаза в пугающей тьме. Но тут учителю не удалось вовремя его удержать. Парень дернул ногой, попав ботинком в стальную ограду. В тесном пространстве словно ударил колокол. А уж для существ, находящихся на борту, это должно было прозвучать и того громче. Немой ничего не слышал, в отличие от учителя, а потому не мог знать о таявшейся за люком опасности. Когда же он наконец замер, вспомнив, где находится и кто его прижимает к себе, было уже поздно. Шорох сперва усилился, а потом затих, словно новый преследователь остановился напротив едва-едва приоткрытых дверей. Снова установилась тишина, и учитель очень медленно подобрался к выходу. Приложил ухо к металлу, и у него чуть сердце не выскочило, когда что-то тихо ударило с другой стороны, присыпав его ржавчиной. Он зашипел сквозь стиснутые зубы, когда нож выскользнул у него из потной ладони и громко брякнул на металлический пол. «Дед!» Слово это было тише шепота ветра, он не обратил на голос внимания, разозленный собственной неосторожностью, из-за которой выдал твари свое укрытие. Отчаянно шаря ладонями по холодному металлу, он искал последнее оружие, которое у него оставалось. Наткнулся на него достаточно быстро, но не так, как ему хотелось бы. Наточенный двумя ночами ранее клинок порезал ему палец. Он снова зашипел скорее от злости, чем от боли. «Ты там, дед!» На этот раз тихие слова, произнесенные по ту сторону двери, были настолько громкими, чтобы он их услышал отчетливо. Учитель замер, посасывая кровь из пореза, чтобы запах ее не раздразнил ждущих снаружи чудовищ. «Это ты?» – спросил он негромко. «А кто?» «Говорящий ступач!» – пошутила искра. «Можете выйти, у меня тут э, ваши шмотки. Спокойно, крылачи уже улетели!» Впервые он обрадовался, услышав ее голос. Девчонке повезло, что открытие люка стоило ему почти всех оставшихся сил, иначе наверняка задушил бы ее в объятиях от радости. Глава 30. В укрытии. Элементы стоек моста из тех, что были расположены ниже прочих, находились в метрах в трех от навеса на верхней палубе теплохода. Учитель с помощью сына и искры установил вертикально куски трубы, потом помог девушке вскарабкаться на импровизированную колонну, чтобы она смогла допрыгнуть до выломанных поручней и по ним взобраться на уровень улицы. План был прост. Добравшись до цели, Иска сбросит им веревку, по которой учители немой заберутся наверх. Управились за пару минут, а когда вся троица уселась посередине четырехполосного шоссе, пришло время принимать очередное решение. За зданием воеводства и стоящего напротив него комплекса музея раскидывалась гигантская площадь, пересеченная дугами опрокинутых эстакад. Было это самое широкое пространство ничейной земли, под которой не возник ни один анклав. Купцы, которые продали карту Станису, знали на этой стороне Одера каждый канал, но этот отрезок пути, ведущий от башни к самому шариковому полю, издавна пересекали лишь по поверхности. Ни один из лазов, идущих под этой широкой пустошью, не имел достаточного диаметра, чтобы транспортировать тюки с товаром. Помнящему это помешать не могло, у него не было слишком крупного багажа, а потому он мог воспользоваться ходами, ведущими до самой Доминиканской площади, где пепелище, пояс выжженных радиоактивных руин, окружающих нулевую точку, граничило с кольцом запретной зоны и с анклавами, принадлежащими расположенному чуть дальше месту. Несколько часов ползком по забытым людьми и мутантами лазами довели бы их к местам, откуда легко было попасть в Купеческую Республику и в стоящую на ее окраинах башню. Однако проблема состояла в том, что окрестности музея вовсе не выглядели так, как годы назад, когда размечались трассы первых караванов. Некогда зеленые пространства, которых в этих краях было множество, теперь сделались синими и превратились в логово мутировавшей флоры и фауны. За руинами музея тянулись ввысь купы новодеревьев. Толстые стены, с которыми не управилась бы даже ударная волна ядерного взрыва, сравнялись с землей терпеливые бульдожцы. Толстые стены, с которыми не управилась даже ударная волна ядерного взрыва. Сравнялись с землей терпеливые бульдажорцы. Толстые, словно стволы до военных дубов лозы пересекали широкую улицу и взбирались на территорию управы воеводства, постепенно превращая его западное крыло в щебень. Парк, некогда окружающий ротонду Роцлавицкой панорамы, вспыхивал новой жизнью, превращая соседний коммуникативный узел в непроходимые джунгли. Здесь, в отличие от заселенных людьми пространств, никто не пытался сражаться с вырвавшейся на свободу мутировавшей растительностью. Нескольких лет хватило, чтобы целые отряды радиков, издали выглядевшие как миниатюрные ядерные грибы, покрыли богрянцам половину огромной площади. Между ними торчали раскачивающиеся колонноподобные двухтрубники высотой в несколько этажей, заслоняя дома, видневшиеся дальше где-то в километре. Корпус глав почты порос ковром розоватых свертников и теперь выглядел, словно кто-то забросал его все еще пульсирующими мозгами, вырванными из черепов каких-то гигантов. — Не знаю, как ты это себе представляешь, дед, — вздохнула искра, когда они уже оценили открывающийся пейзаж. «Это единственная дорога», — ответил он, не поворачиваясь. «Должен быть в какой-то проход метрах в ста отсюда». «Если хочешь, Дурила, чтоб какой-нибудь мутант высосал содержимое твоей башки, причем через жопу, то давай вперед!» Буркнула девушка. «Ну, на меня не рассчитывай. Я выбралась с вами, думала, что ты станешь меня охранять». — А пока именно мне без конца приходится спасать ваши жалкие шкурки. Знаешь, дурачина, сколько проблем ты бы решил для нормальных людей. Помри ты так, как это бывает со всеми приличными людьми. Помнящий хотел сказать ей, чтоб заткнулась. Иначе он охладит ее в полных хищных растениях в водах Одера, но в последний момент удержался. Ему хватило мозгов понять. Девушка во многом права. Послушай, он ее тогда, не рисковал бы жизнью сына, идя к укрытию сраного фартовского, а потом по трубе вдоль моста мира. — У тебя есть какое-то предложение? — спросил он. — Есть! — ответила гордо искра. — Ну, поговорим об этом тогда, когда спустимся в каналы. Он развернулся сказать, мол, и пальцем не шевельнет пока не будет уверен, что туннель, о котором она упоминает, не вымысел и бред, но увидел только девчачий зад. Искра, пригнувшись, бежала вдоль балюстрады, направляясь к границе Нового Ватикана. «Да чтоб тебя шарик приголубил!» Проворачиваясь, учитель потянулся к рюкзаку. Кожаный плащ он уже успел надеть на корабле, чтобы поберечь себя от заражения. Последние дозиметры перестали работать много лет назад, Оттого он не мог проверить, насколько серьезную дозу получил, а без причины паниковать не хотел. Помнящий довольно долго наблюдал за собирателями из анклавов иного и знал, что даже длительное пребывание на поверхности уже не представляет серьезной угрозы. Но не был окончательно уверен, настолько ли низок уровень радиации так близко от пепелища и зоны, как и возле его бывшего дома. Девушка была права еще в одном – Чем быстрее они спрячутся под землю, тем меньше шансов у мутантов их заметить. Крылачи улетели, остальные хищники тоже вернулись в свои охотничьи угодья, но хватит и единственного голодного сукиного сына, чтобы устроить переполох, и тогда вокруг станет тесно тварей. Учитель потянул за шнур, который снова соединял его и сына. Идем. Немой молниеносно повернулся, он тоже, хоть и не все понимал, жаждал как можно скорее вернуться под знакомое каменное небо. Они добрались на берег быстро и без проблем. Искра сразу свернула налево и побежала вдоль колоннады, украшающей самое высокое здание кампуса. Остановилась лишь у противоположного здания и присела там на кучу обломков. Учитель немой присоединились к ней несколькими секундами позже. — И что теперь? — поинтересовался помнящий. «Ближайший вход вон там». Девушка указала на оградку, отделяющую тротуар от стены, которая спускалась под углом до самого старого русла реки. «Это выход обычного лаза, дед. Очень узкий». Учитель тяжело вздохнул. «Как я понимаю, другой дороги у нас нет», — спросил он на всякий случай. «Есть». Ухмыльнулась девчонка. «Там!» Она показала пальцем за угол. «Можешь шлепать к ближайшему колодцу, найдешь его в конце улочки. Перед домами, что отделяет это место от площади, на котором вас чуть не растоптали». «Ммм, очень смешно», — проворчал помнящий, прежде чем перебежал под изогнутой балюстрадой, потянув за собой немого. «Тут нет никакого входа!» — крикнул он минутой позже. «Да вон туда, глянь!» Искра ткнула пальцем в направлении полуразрушенного пролета Грюнвальдского моста. Учитель послушно повел взглядом по почерневшим камням. Метрах в пятидесяти от того места, где он сидел, заметил ржавый зев узкой, действительно узкой трубы. Н -н -н, «Не влезу», вздохнул помнящий так, чтобы искра услышала. а у тебя выхода нету!» Обранила девушка, подбегая к оградке и подавая ему веревку. Разве что снова рискнешь станцевать со ступачами. Она кивнула в сторону ближайшей алейки. Три больших твари как раз продвигались в сторону реки. Глава 31. Проход Час ползком по тесным трубам. Так выглядело возвращение к камере, из которой началось путешествие через мост. Когда они добрались до места, помнящий внимательно осмотрелся. Голые бетонные стены, в углу небольшая решетка над стоком, идущая через помещение трубы. В том числе и одна подрезанная. И никакого следа прохода, о котором раньше вспоминала девушка. Он выразительно посмотрел на искру. Это и правда начинало раздражать. Учитель измазался в грязи и ржавчине, вспотел, все его тело чесалось, словно от аллергии. Оба понимали. Хватит одной фразы искры, и он взорвется, разнеся все на куски. — И где тут твой канал? — ряфнул помнящий, готовясь напасть. Девушка, конечно, умела ругаться, словно довоенный сапожник, но на этот раз ради исключения воздержалась. «Там!» — ответила спокойно, игнорируя злобную гримасу мужчины. Учитель посмотрел, куда указала искра, но не заметил ничего необычного. В углу лежал вырезанный кусок трубы, а кроме нее там был только покрытый неонками бетон. «Смеешься!» — он перевел взгляд на девушку. «Да с чего бы, дед!» — возмутилась она театрально. Но улыбка тут же сползла с ее лица. Наверное, поняла, что на этот раз перебрала. «Нужно перекатить эту трубу», — добавила поспешно девушка. «Помоги с этой поросшей грибами сранью, я сама там не справлюсь». Учитель толкнул вырезанный кусок. Искра вынула клинья, удерживающую трубу на одном месте. Они откатили ее под противоположную стену и вновь заклинили. Учитель подошел к невзрачно выглядящему лючку, находившемуся в самом углу помещения. Отгреб с него слой пыли и мусора, забросанного теми, кто раньше шел трассой. Скривился, увидав, что вход в полметра. Если туннель под ними не окажется шире, жди очередных пыток. Искра кивнула. Учитель вынул ломик и подцепил крепко проржавевшую железную плиту. Когда та со стуком уперлась в стену, заглянул в темное отверстие. «И что это, сука, такое?», — рыкнул он, когда увидел покрытое засохшим калом дно неглубокого канальца. Путники раньше использовали это место для удовлетворения физиологических потребностей, а не для того, чтобы спускаться в потайные коридоры. «Ты не нервничай ты так, дед!», — фыркнула искра. — А то жилка на жопе лопнет, и не увидишь тогда своей сраной башни. Она оттолкнула его, присела над краем дырки и принялась ощупывать верхнюю часть лаза. Помнящий услышал тихий щелчок, и дно медленно опустилось, словно было смонтировано на завесах. Глазам открылась глубокая, уводящая во тьму шахта. Из знакомо выглядящей кирпичной стены торчали сильно проржавевшие скобы. «Изобретение цыкача!» «Ну, а к тому говняному камуфляжу я приложилась», — заявила Искра с гордостью. Учитель подкачал рычагом аккумулятор фонаря и посветил вниз. Колодец был метра четыре глубиной, а может и того больше. Красные кирпичи казались даже темнее, чем в анклавах. Это и вправду мог быть очень старый канал. Вопрос только действительно ли неизвестный говоришь открыла его с братом говорю согласилась она неохотно когда М года два назад кому о нем рассказывала никому серьезно искра глянула на него иронически усмехнувшись ну сперва мы хотели его хорошенечко исследовать пояснила она и это заняло у вас два года она тряхнула головой сделавшись серьезной нет «Тогда почему...» «Да хрен тебе есть до этого дела!» — рявкнула девушка. Учитель проигнорировал этот взрыв. «Отвечай!» — искра смерила его яростным взглядом, словно он нанес ей какую-то обиду, но через несколько секунд начала успокаиваться. «Где-то с неделю после того, как мы открыли этот проход». «Погоди!» — оборвал он ее, вытягивая руку. «Это довольно посещаемое место. Что, никто раньше не заметил этого люка и не заглянул под него?» «Ты дашь мне рассказать, как она была, а?» Возмутилась Искра. «Говори, но с самого начала», — потребовал он. Хе, -хе я родилась». «Искра!» «Ладно, ладно. С этим проходом забавное дело. Какие-то довоенные уроды его замуровали, когда делали вот это». — девушка указала на трубы и окружающие их бетонные стены. — Ну, так, чтобы типа суметь запихнуть все взад. Она погрозила учителю пальцем, когда тот хотел было ее поправить. — Не говори мне ничего, дед. Слушай. В общем, воткнули в стену несколько гвоздей, уложили горизонтально доски, потом вылили на них слой цемента, тонкий, как хвост павлинорога. Она раздвинула пальцы на пару сантиметров. Но такой цементобетон, дед. С виду камень, скала. Люди под люк заглядывали, словно шипозмей в жопу дохлого ступача, а видели там лишь небольшую нишу, словно для инструмента. Мы ее тоже так воспринимали несколько лет. Движение здесь было небольшое, а в последнее время и совсем сошло на нет. Потому-то мы и присмотрели себе это место. Братишка работал курьером для цистерианцев. Он носил их с магу в укрытие по ту сторону границы. Там ждал клиентов, получал деньги и возвращался. А поскольку голова у него была на плечах, то урывал малеха товара и для себя. Тут отлил несколько капелек, там с слегонца. А так бутылочка наполнялась, то сбрасывал ее в одном из ближайших ванклавов. И было у нас на что покушать. «Покороче», — застонал помнящий. «Ну, ты ж хотел сначала!» — ощетинилась искра. «Ну ведь не от начала же мира!» «Да пошел ты!» — вскинулась она, но при виде грозно поднятой руки успокоилась. «Мы тут прятали пойло, и именно мы перекрыли трубу сюда, чтобы замаскировать люк. ну все равно пару раз случалось, что какой-то сраный говноед сдергивал наш товар. После третьей или четвертой потери, почти полной бутылки, Цикач придумал сделать тайник в тайнике. Хотел пробить дыру в полу, замаскировать ее и так прятать трофейный самогон. И, как ты можешь догадаться, раскрыл секрет строителей. Вместо тайника для бутылок мы нашли вот это вот. Она махнула в темную дыру. Сперва мы думали, что это замурованные ворота в какой-то из известных анклавов, но как спустились вниз... Да расспросили еще обитателей ближних анклавов. Ну, незаметно, ясное дело. Ты ведь меня за дуру не считаешь, а, дед? И оказалось, что в этих местах никто никогда не видел туннели. Чувствуешь, дедуня? Мы нашли совершенно новый туннель. Отец твердил, что он как минимум 12 века. — Отцу разболтали, — спросил раздраженный учитель. — Да с чего бы, — фыркнула она. Просто за язык его потянули при случае разговаривая о туннелях, которые он раньше строил. «Знаешь, дед, он же у нас не абы кто был. Сперва в мясте жил, потом, ну, лазил маленько с караванами. Но к его рукам то и дело липло, то одно, то другое. А потом пришлось ему свалить в зажопе, когда шеф его прихватил. Ну и... Так, вернемся к теме, прошу тебя». Прервал ее помнящий, которому порядком надоели эти дегрессии. — Ну, я ведь на твой вопрос отвечаю. — Я хотел знать, рассказала ли ты отцу об этой находке или нет. Какое мне дело до того, откуда он и кому насолил. Хватит мне того, что он тебя смастырил. — Я тоже тебя со всей сердечностью трахнула бы во все сгибы, старикашка. Клянь, лучше что-то ты... Она отскочила, но слишком медленно, и от удара ладонью упала на спину. Учитель навис над ней с багровым лицом. Сидящий под противоположной стеной немой тоже вскочил на ноги. Не подбежал к отцу, не пытался отодвинуть его от напуганной искры. Только складывал руки, прося не причинять девушке вреда. «Я тебе твою дурную башку оторву, если еще раз услышу что-то такое!» Медленно процедил помнящий, не глядя на сына. «А ты можешь моего отца оскорблять?» Отгавкнулась она, хотя голос и ломался от страха. «Могу!» — произнес он гробовым голосом, и искра заткнулась. Помнящий медленно, словно хищник, который решил, что уже сыт, отступил. Перепуганная девушка встала, поглядывая то на немого, то на разъяренного отца. Ах, «Расслабься, дед!» — пробормотала она. — У тебя что-то какая-то схизма в связи с этим, с ним. — Не используй слов, значения которых ты не понимаешь. Искра презрительно фыркнула. Она быстро приходила в себя. — И вправду ненормальная, — вздохнул про себя учитель. — Я не настолько глупа, как может показаться, — выпалила девчонка, словно читая его мысли. — Хм, серьезно? «В таком случае скажи-ка мне, какое число больше? 10 десятков или 106? Она глянула на него, набычившись. «Да пошел ты!» «Только на это ты и способна», — произнес саркастически помнящий. «Не знаешь ответа на такой простой вопрос?» «Знаю ты, вислый хер в жопе траханого неединорога!» «Хе, ну так давай, чувиха!» Не пропустил мимо ушей не слишком правильно сформулированное проклятие. «Первое!» — выпалила искра, не скрывая злости. Учитель сделал удивленные глаза, словно бы она угадала. «В точку!» — проворчал он с притворным недовольством, чтобы увидеть ее реакцию. Девчонка ощерилась, гордо вскидывая голову. «Идиотка!» «А теперь вернемся к разговору. «Сперва извинись!» — потребовала она. «За что?» «За то, что ты дурой меня назвал». «Не перегибай, девочка». «Не зли меня, сраный старикан!» «Ой, блин. Извини, что я посмел сомневаться в твоем разуме. В жизни никогда не мог подумать, что ты знаешь ответ на такой сложный вопрос». «А ну-ка, не смейся надо мной, дед!» насупилась искра ты хотела чтобы я извинился я это сделал рассказывай дальше -на, на чем я остановилась на том что этот туннель никому не известен да никто о нем не знал даже старейшие цистерианцы. а уж им то под тридцатнику чуть ли не всем в свободное время мы спускались и проверяли куда он ведет глаза девушки засверкали когда она заговорила об этом «Неделями и за неделями мы углублялись на километры. Серьезно, на километры под землей. Большая часть от норков оказалась слепыми, ну или заваленными. Но главный туннель тянулся, бог, весь как далеко, до самой реки». «До Одера?» «Ну, тут рядом нету других рек». «Откуда ты знаешь, что туннель заканчивается у реки?» а «Вот знаю», — ответила она. Там мы нашли колодец, и тоже замурованный, но получше. Ты доисторическая да окаменелость. Вышли мы через него на какую-то площадь между большими домами. И знаешь что, дед? Что я там увидела? Такую охренительную бетонную башню, тянущуюся высоко в небеса. Трубу? Чего? ты видела такую узкую круглую конструкцию еще и сужающуюся кверху а рядом другую пониже?» она кивнула ты словно был там дед грёбаный туннель ведет до самой теплоэлектростанции пробормотал удивленно учитель тепла от чего неважно отмахнулся он погруженный в свои мысли Если девчонка говорила правду, в чем он не сомневался, то по этому туннелю можно добраться за запретную зону до самого главного городского сада, а оттуда уже два шага до границы места. Понадобится всего-то прокрасться через пару приграничных анклавов. Он неплохо знал тамошние места, сражался за них со спортивками. Система каналов под густо застроенными кварталами была куда сложнее, чем на северо-востоке. Но его возбуждение быстро угасало. Рассказ девушки был слишком хорош, чтобы не вызывать подозрений. «И что, по дороге не было никаких колодцев или выходов?» — спросил он, внезапно испытав нехорошее предчувствие. «Были», — кивнула искра, поколебавшись. «Но все наглухо замурованы! «Не так, как здесь. Кто-то потратил дофига времени, чтобы отрезать этот туннель от остального мира. Думаю, не зря». «А почему?» — заинтересовался помнящий. Искра громко сглотнула, когда подняла голову и глянула ему прямо в глаза. Он увидел на ее лице чистое сожаление и печаль. Когда мы уже проверили все тупички и боковые туннели, цыкач захотел пробиться сквозь одну из стен. Вроде бы рассчитал, будто за ней еще один тоннель. Хотел, чтобы мы прославились. Говорил, люди узнают о нашем открытии, назовут туннель нашими именами, и мы станем знамениты на весь Вроцлав. Что закончится вся эта жопа с голодухой, воровством с маги. Девушка опустила голову. «Что там случилось?» — спросил учитель, хотя уже догадывался, каким будет ответ. <звы> Цыкач начал ломать стену, и я ему помогала. Но силы у меня не такие, как у него, и я пошла отдохнуть. Была там такая клевая галарейка чугунная, высоко под сводом главного туннеля. В некоторых местах она была еще вполне крепкая. Я хотела на нее взойти, как обычно, но все вокруг затряслось. Искра могла не заканчивать. Помнящий прекрасно знал, каким бывает обвал. «Тело его выкопало?» — спросил он через минуту куда более ласковым тоном. У -у -у". Девушка покачала головой, не обращая внимания на слезу, пробороздившую грязную щеку. «Я сделала крест ему и подумала, что никому не расскажу о тоннеле. Пусть это будет его могильник». «Такой большой, словно цикач, какой-то там цезарь или фанфарон!» «Мне жаль, Искра!» — помнящий встал. «Я знаю, как это — потерять кого-то по-настоящему близкого. Мою... мою жену тоже привалило, когда упал потолок в старом водосборнике, где мы собирались поселиться». Девушка скривилась, но на этот раз не произнесла ничего глупого, только потянулась за своей сумкой. «Погоди!» — учитель открыл рюкзак. Долго там копался, засовывая руки все глубже, пока, наконец, не нашел, что искал. Он подал ей новенькую маску, потом добавил несколько фильтров. «Пригодится это тебе, там, внизу!» Искра возмущенно уставилась на него. «У тебя была маска, а ты мне приказал...» И я тебе ничего не приказывал. Оборвал он ее на полусловие. Такая маска немало стоит, ты бы тоже никому ее не отдала. И вообще, ты и сама прекрасно справилась. И чем я заслужила такую честь? Скажем так, ты ее заслужила честно. Тем, что показала тебе туннель? Спросила девушку примеряя подарок. Нет, тем, что спасла наши задницы, причем дважды, ответил он. Немой, которого они снова вырвали из дремы, радостно кивал. Глава 32 Магистральный канал Он немало повидал за свою жизнь, прошел полгорода, но этот туннель превосходил все остальные. Это был не просто канал, это был шедевр инженерной мысли и архитектуры. Шириной 8 а может и все 10 метров, с водчатым потолком он напоминал другие немецкие каналы. Но этот масштаб, этот размах, вырываемые снопом белого света элементы выглядели перенесенными из средневековых храмов катакомб. Воспоминание о соборе приходило в голову само по себе, даже без мыслей о гибели цикача и анаси. Немой тоже поддался магии этого места, хотя самые красивые виды ждали его впереди. Они шли вперед быстрым шагом, а вокруг было столько пространства, что все трое начинали чувствовать себя не в своей тарелке. Постепенно растворяющийся во тьме потолок, эхо от каждого шага, пронзительные отзвуки падающей воды. Все это создавало невероятную атмосферу. Здесь, под землей, Очень редко попадались такого рода конструкции. Некоторые каналы имели привлекательный вид и размеры, но они не были настолько длинными, как могли бы показаться. Тем временем этот туннель тянулся на километры, обходя по дуге самый большой остров города. Будь он открыт много лет назад, в нем наверняка бы поселились тысячи спасшихся. Многие из живущих в слишком тесных анклавов. Без раздумий бы покинули их, даже понимая, что спать под 150-летним потолком, который может обрушиться в любую секунду, ужасно рискованно. Уцелевшие слишком быстро позабыли о соборе и потере нескольких товарищей. Мир после последней войны изменился, как и люди. А когда начали вымирать те, кто помнил, как жилось до атаки, процесс этической эрозии резко ускорился. Лучшим доказательством этого было неудержимое продвижение лекторцев. Еще лет 15 да даже 10 назад, уцелевшие задавили бы эту проблему в зародыше, выловив каннибалов в своем окружении. Теперь же большая часть людей не видела ничего дурного во вкусе человеческого мяса. Заедание крысятины жареными тараканами или прочими козявками убивало человеческие чувства куда действенней Индокринации или чистки мозга. Искра была лучшим тому примером, идеальным экземпляром нового человека. Не она была диковинкой в этом мире, а именно он. Много лет помнящий жил между людьми, которые все больше становились ему чужими, но занятый сыном и собой не замечал медленного разрушения связей, соединявших их со старым миром. Теперь же до него дошло. Здесь, в этом пустом гигантском канале, он проиграл бы спор с белым, даже если бы Альбинос не применил запрещенного приема с мертвым эмбрионом. Ибо справедливые смотрели на реальность совсем по-другому, чем он сам. Для них мальчишка-инвалид, даже известный из детства, уже не был соседом, был тяготой, балластом, от которого надлежит как можно быстрее избавиться ради блага здоровой части сообщества. «Но самое худшее-то», — подумал помнящий, — что я и сам приложил руку к их одичанию. Сперва он помогал черным скорпионам подчинять западную часть города. Мог сколько угодно убеждать себя, что делал это, вырывая фабричный район из рук обычных бандитов, переродившихся из довоенных футбольных фанатов и хулиганья. Но разве люди, обитающие в анклавах, которые находились под контролем его фракции, Чувствовали себя лучше граждан Лиги или пан Вроцлова? Ненамного. Теперь с перспективы лет ему проще было это оценить, а результат его раздумий с каждым днем казался все более однозначным. Бывшие солдаты ничем не отличались от людей, против которых они так отчаянно боролись. Требования беспрекословного подчинения, казни сопротивляющихся, грабежи и насилия Все это было обычным делом по обе стороны фронта. Убивай или погибни, выживает сильнейший, чистый дарвинизм. Так выглядело наследие, которое оставили после себя жертвы последней войны. И как тут удивляться, что их наследники раздвинули эту идею до границ абсурда. Немой в сравнении с ним был не таким уж исключением. Травма лишила его большей части чувств, это правда. Но разве искра сильно от него отличалась? Учитель только сейчас осознал, обруганная им девушка уже через минуту готова была смеяться, словно ничего и не случилось. И единственная разница состояла в том, что ее исказила сама жизнь, а не трагический случай. И эта проблема, увы, касалась почти всех людей, которых учитель узнал в подземельях города. И из года в год все хуже. Если не случится чудо, скоро все спасшиеся скатятся до уровня лекторцев», — решил он после короткого раздумия. «Уже сейчас между людьми и каннибалами разница небольшая, даже когда люди противостоят каннибалам». Искра, помнящий мысленно вернулся к сопровождающей его малолетке. «В этой девушке он видел квинсистенцию нового мира». Отсутствие моральных тормозов, ноль интеллекта, тотальная пустота на фундаменте необычайной наглости. А как будут выглядеть ее дети? Страшно подумать, что из них вырастет, если это дура. Учитель заработал рычагом, чтобы подпитать аккумулятор, а потом глянул внимательнее на идущую в паре шагов впереди девушку. Даже удивительно, что она еще не беременна разживет с того, что дает каждому, кто за это заплатит. И сколько ей на самом деле лет? 13-14. Он невольно пожал плечами. какое это нынче имеет значение. Согласно действующим законам, она совершеннолетняя. Те же законы, которые делали ее взрослым человеком, не запрещали ее растлевать. Сказать честно, Никто не задумывался над тем, чтобы внедрять такие правила. Мне это тоже было глубоко фиолетово, когда я вместе с иным составлял кодекс, с горечью подумал помнящий. Тогда такое казалось несущественным. А сейчас? «Слушаешь меня, дед? Или снова улетел?» Учитель вздрогнул, почувствовав, как кто-то дергает его за рукав. «Что там?» Хе, «Я уж думал, ты от старости помер!» «Только еще не заметил этого! Гриб несчастный!» «Ага, очень смешно!» — проворчал он. «Ты вернула меня к жизни ради чего-то конкретного или просто так попердываешь?» Искра громко рассмеялась, а эхо разнесло ее хохот оглушительной лавиной накладывающихся друг на друга звуков. Акустика этого места оказалась настолько же невероятной, как и его вид. «Вообще-то, да...» «У меня есть просьба», — обронила она, на миг став серьёзней. «Тут недалеко есть тоннель, где...» «Ясно», — ответил помнящий. «Короткий отдых нам бы пригодился». «Нет-нет-нет», — нет. девушка решительно помотала головой. «Останавливаться не станем, это не займет много времени». «Но для нас это не проблема». «Зато большая проблема для меня» призналась искра, остановившись. «Не скажи я тебе, ты хрен бы там, что знал о моем брате. Потому расслабься, дед, и дай мне пару минут, чтобы взглянуть на его могилу. Я вас догоню, не бойся», — добавила она, увидев его колебания. «Понимаю». Учитель взял у сына лампу и подал ее девушке. «Знаешь что?» — добавил секундой позже, когда она поворачивалась, чтобы двинуться вглубь бокового туннеля. «Немой мой уже устал, я тоже чувствую в костях напряжение. Может, мы сделаем здесь короткий отдых, перекусим что-нибудь? Искренне выглядела обрадованной, когда оглянулась на него через плечо. Там! Указала направление, по которому они шли. Метров через 200 есть камера побольше. Там охренительная. Что ж, подождите меня там. — И приготовьте что-нибудь, только не сожрите все, — добавила она, скрываясь во тьме. Камера, как назвала ее искра, оказалась чем-то вроде переходного бункера. Главный канал расширялся в этом месте еще сильнее, а по обеим его сторонам на высоте где-то полутора метров тянулись скрытые во мраке ниши, разделенные круглыми колоннами. Около одной из них помнящий заметил примитивную лесенку, сколоченную из двух балок, которые кто-то соединил кусками арматуры. А Она выглядела достаточно крепкой, чтобы взобраться по ней на уровень выше, а с него по веревке залезть на металлическую галерейку. Большие куски старого обзорного помоста все еще крепились к стене туннеля. Все указывало на то, что учитель с сыном попали в место, о котором чуть раньше рассказывала девушка. Это здесь она любила отдыхать, когда работала с братом. Помнящий посветил вглубь помещения. На противоположной стене, метрах в пяти от них, он заметил устья труб шириной где-то около метра и соединенные с ними механизмы. Шесть старых шлюзов, закрытых проржавевшими перегородками, которые через сто лет неподвижности наверняка не сдвинуло бы с места никакая сила. Должно быть, цикач пытался подумал помнящий, заметив на кирпичах пола обломки чугуна. Но искушение заглядывать в обрезанные каналы у него не было, особенно учитывая то, что шли они, как ему казалось, исключительно на юг, в сторону пепелища. Он пытался считать шаги, откладывая в памяти каждый поворот и изменение в направлении движения. Надеялся, что благодаря этому ему хотя бы приблизительно удастся понять, не вошли ли они слишком горячую зону, но он слишком быстро сбился со счета, и вычисления его были теперь куда как далеки от реальности. Но он не переживал, Искра и ее брат бывали в этом туннеле многократно, проведя в нем немало времени, а ведь ничто не указывало, что она хоть как-то пострадала от излучения. «Разожжем костер», — попросил он сына жестами, а сам принялся готовить еду. Налил воды в котелок, бросил туда крысиную тушку, — и после короткого раздумья приправил несколькими оставшимися личинками. Нынче они хорошо поедят. Если все пойдет нормально, еще сегодня им удастся добраться до малолюдных городских кущей. Там они переночуют, а с утра переправятся на территории, занятые спортивками или полосами. Этот километр с лишним может показаться самым опасным участком на их пути. «А может, пойти ночью?» – задумался он помешивая варево. Вечер уже приближался, но и конец туннеля не мог быть слишком далеко. При толике счастья они доберутся туда где-то за полчаса, может и быстрее. И хотя не мой, как, впрочем, и сам помнящий уже устал, перспектива еще сегодня добраться до безопасного анклава в мясте оставалась искушающей. «Игра может стоить свеч», — решил он после некоторых раздумий. Аромат вареного мяса дразнил обоняние, и учитель попросил сына, чтобы тот погодил некоторое время. Он хотел, чтобы девушка почувствовала себя среди своих, а это будет легче, ведь она, что ее дождались. Немой некоторое время сидел спокойно, а потом неожиданно придвинулся к отцу. «Сделай воду», — попросил. «Ты хочешь пить?» — показал на пальцах помнящий. «Нет», — покачал головой парень, — «сделай воду сталкера, но тут ничего нет», — развел руками помнящий. «Пожалуйста», — учитель улыбнулся, но, может, благодаря этому он позабудет о соблазнительном запахе еды, взял одну из мятых оловянных тарелок, поставил ее ровно, а потом налил немного воды. Они оба легли на живот, приблизив лица к маленькому сигнализатору. Поверхность воды была неподвижной, словно зеркало. Помнящий перевел взгляд на сына, улыбнулся, но сразу же посерьезнел, заметив, как немой нахмурился. Вода в тарелке дрогнула, пошла морщинками. Сперва едва видимыми, потом все более сильными. А через несколько секунд снова успокоилась. «Ты видел?» Парень не мог отвести взгляд от жидкости, в которой отражалось его лицо. Учитель кивнул, стараясь не глядеть вверх. Где-то там над ними была запретная зона, а в ней чудеса, которые не слились никому из мудрецов. И твари, которые однажды появятся на пограничье, а потом войдут на территории, занятые людьми. Чем бы ни был тот гигант, что прошел над их головами, сотрясая даже эти туннели, в одном можно было быть уверенным – приход его в анклав станет концом человечества. В туннеле позади них заморгал желтоватый свет. Искра шла быстро прямо на них. Знала это место, словно свои пять пальцев, а потому не осматривалась. «Что едим, дед?» — спросила она, едва успев примоститься на кирпичах и потянуть носом. «Воняет, как пердешь цеплякан, но на вкус всяко ж лучше, чем его отростки, а?» «Нынче у нас камбала в луковом соусе». — проворчал учитель, снова раздражаясь. «Вот оно как выходит», — подумалось ему. «По ней можно заскучать, но едва откроют рот, хочется удавить на месте». «Ну, пусть! Я не привереда!» Помнящий разлил варево на подставленные кружки. Съели все в благоговенной тишине, потягивая горячую жирную воду и старательно пережевывая каждый кусочек. «Далеко еще до конца тоннеля!» — спросил учитель после еды. «Да вообще-то нет», — ответила девушка, ковыряя ногтем в зубах. «Мы в пару сотен метрах от выхода». «Супер», — обрадовался он. «В таком случае доедаем мы двигаем дальше». «Ты что, дед, ошалел?» — фыркнула она. «Да у меня ноги в жопу так глубоко утрамбовались, что я когда колени сгибаю, у меня сиськи выпирают». Дальше пока не пойду. Пойдешь. Вот только еще об этом не знаешь. Ответил он спокойно, допивая свою порцию. Да сейчас. Я не хочу скандала, малявка. Веско уронил он, облизав кружку. А потому успокойся. Если я должен провести тебя через территории полос спортивок, или там теперь управляет фабричный, то придется тебе меня слушать. Да, милосердие окаменелось, ты такая. Чего ты не хочешь отдохнуть-то здесь? Спокойно вроде, безопасно? Ночью у нас больше шансов прокрасться в место. От городских кущей до границы не больше километра. От моста тоже был недалеко, а глянь, где мы оказались, произнесла девушка иронически. Именно поэтому ноги в руки и вперед. Сейчас же. Закончил помнящий спор, решительно вбрасывая кружку в рюкзак. Минутой позже он и Немой были уже готовы в путь. Надувшаяся же искра не сдвинулась с места. «Ну, как хочешь», — обронил учитель, указывая сыну на лестницу. «Дед, не поступай так со мной. Останемся хотя бы на часок», — заныла искра. «Можешь сидеть здесь, сколько влезет». — ответил ей, уходя в темноту, помнящий. — А мы идем. Догнала она их метров через сто, задыхающаяся, злая, как оса. Сперва лишь бурчала себе под нос, но потом принялась ругаться, начав от простых оборотов и постепенно украшая их новыми многоэтажными конструкциями. Прежде чем они оказались у колодца, успела выплюнуть, наверное, все ругательства — которые только можно было придумать на родном языке. Глава 33. Переправа. На поверхность они выбрались через канализационный люк, находившийся рядом с большим зданием теплоэлектростанции. Уже опускались сумерки. Учитель провел сына и все еще надутую искру прямиком к берегу Одора, который был от них в нескольких десятках метров, и к стоящей там перевалочной станции. Он нашел станцию, когда повнимательнее присмотрелся к карте кузнеца, еще там, внизу, прежде чем покинуть главный коллектор. По случайности именно по этому месту шел сгиб, из-за чего бумага изрядно повытерлась, и там, где должно было находиться русло реки, зияла дырка. Однако при свете фонаря ему удалось заметить у ее краев прерывистую линию и едва видимые круги. Помнящий надеялся, что канатка в купеческой республике в нормальном состоянии. Ведь купцы покупают себе благосклонность всех заинтересованных сторон, именно они доставляли выжившим самые необходимые вещи, Поэтому даже известные своей бескомпромиссностью спортивки не трогали караваны, идущие по их территории к далеким и незахваченным еще пан Вроцлавом предместьям. Тем больше он удивился, когда, забравшись на крышу двухэтажного домика, увидел ржавые битые механизмы и грустно провисающие такие же позабытые стальные канаты. Станцией не пользовались уже долгие годы, Она оказалась брошена на произвол судьбы и стихий, а эти последние обошлись с ней так жестоко, как только умеет мать природа. — Что-то не так? — спросила Искра, встав рядом с ними. — Не на это я надеялся, — признался он. — А на что? Он взглянул из-под не слишком-то желая выслушивать очередные обзывательства или поучения, потому смолчал и подошел вальцу, под которым была вытяжка. Рукоять висела на крюке, как и должна была. Он выдел ее и попытался натянуть провисший канат. Шло туго, поскольку масло в шестеренках давно засохло. Но после нескольких попыток он сумел более-менее натянуть толстую в палец стальную нить. «Ты идешь первый», скомандовал он, подтолкнув девушку. «Почему это?» возмутилась она, отскакивая, словно блоха. — Потому что ты самая легкая, — ответил он спокойно, хотя внутри аж вскипел. — Как доберешься до места, зажги лампу. Это будет знак, что мы можем отправляться следом. — Вижу, кое-кто здесь урок ухреначит, — обронила искра издевательским тоном. — Ага, а прямо сейчас этот кто-то ухреначит еще и твою задницу, если не заткнется и не отправится на другой берег. Рыкнул он, в ответ поворачиваясь к ней спиной. Ему нужно было подготовить сына. Старый механизм мог подвести в любой момент, а потому учитель решил, что они станут переходить по очереди, от самого легкого к самому сложному. А это означало, что он сможет отправиться лишь когда искра зажжет лампу во второй раз, подавая ему знак, что и немой перешел на противоположную станцию без приключений. Если что-то пойдет не так... И самый тяжелый из всей троицы, помнящий не сумея добраться до западного берега, они останутся разделенные руслом почти пересохшей реки, непреодолимой преграды в нынешнем мире. Но другого выхода не было, а потому стоило рискнуть. Карта кузнеца пока что их не обманывала, а согласно ей, у станции на противоположной стороне находился вход в каналы, по которым они могли добраться до тамошних стоков. Их под ближайшими заведениями было полно, и, если никто не помешает, троица еще до полуночи окажется в одном из хороших, обороняемых анклавом места. Помнящий поставил Немова перед канатом, еще раз объяснил ему, как вести себя в случае проблем, а потом, когда вдали зажегся огонек, похлопал сына по плечу, поднял оба больших пальца и отступил на шаг. Парень ухватился за стальной канат. Поправил обернутый вокруг ноги, натертый жиром, кусок шкуры и двинулся вперед, раз за разом перехватывая руками. Через какое-то время он растворился во тьме, уже опустившийся на высохшую реку. С этого времени учитель мог лишь наблюдать за ритмично поддергивающимся канатом. Но это было не слишком увлекательным занятием, а потому он быстро начал готовить повязку на голову. Время заняться камуфляжем. Он закончил обвязывать голову еще до того, как свет зажегся во второй раз. Осмотрелся. Уходить было жаль. Много бы он дал за возможность вернуться в Анклав иного. Отказался бы от всех привилегий, нисколько не задумываясь. Лишь бы ему пообещали отозвать или хотя бы облегчить приговор. Увы, знакомая фигура не появится и не удержит его от пути на территорию врага. «Надо двигаться». Подумал он, накладывая кусок выделанной шкуры шарика на штанину. Нечего ждать. Стальной канат сильно прогнулся, когда он закинул на него ногу. Подождал немного, пока тот перестанет колебаться, а потом начал ритмично подтягиваться руками. Каждое такое движение приближало его на 30 сантиметров к сыну. С каждым таким движением он удалялся от мест, в которых прожил в спокойствии 20 лет. Глянул в направлении видимого, вдали огонька, властелины башни уже разоргли пламя. Кем бы они ни были, продолжали нести поддержку таким людям, как он. «Я доберусь до вас. Пусть бы мне пришлось перевернуть землю и ад», — пообещал он где-то на половине дороги. «Я лишь надеюсь, эта идиотка не сделает чего-то глупого, чего-то, чего уже не исправить». Терзаемый этой мыслью, он, несмотря на усталость, ускорился. Хотя искра и помогала им, причем много раз, он все еще ей не доверял. Кузнец тоже притворялся его другом, а оказался гадом и предателем. Учитель миновал русло реки и теперь полз в нескольких метрах над сушей, стараясь не смотреть вниз. В метрах в трех чернело разбитое окно, в котором исчезал конец каната. «Десять движений», — оценил он. Потом еще два, может три, и можно спрыгивать. Он заполз в темноту, опустил ноги и дотронулся стопами до бетонного пола. «Можем собираться», – прошептал он едва видимым фигурам. «М -м, «Не так быстро», – слова были произнесены мужским голосом. Тот, кто это сказал, стоял за его спиной, помнящий замер, не сдвинулся с места, даже когда вокруг него загорелись новые масляные лампы. В их свете он увидел четырех крепких мужиков в кожаных плащах. Двое держали искру и немого, двое приближались к нему. Были еще далеко в шагах в двадцати. Он бросил быстрый взгляд через плечо. За ним стоял только тот, кто заговорил. Худой и высокий, с черными выбритыми на висках волосами и щетиной на узком подбородке. «Это по всему их главный» решил помнить, а значит, все было не так плохо, как могло показаться. У тех, кто держал пленников, в руках оружия не оказалось. Идущие покачивали мачете, дураки, предпочитают размахивать самым тяжелым оружием из своего арсенала, что всегда губит их, когда встречаются с тем, кто быстрее или даже просто с равным противником. А учитель был уверен, что превосходит их. «Разоружить и убить этих двоих, и остальные могут отступить», – рассчитывал он. «Но разумнее всего добраться до командира, взять его в заложники, и все станет легко». И тут искра заорала. «Перекреначих, дед, и уходим отсюда!» Напавшие остановились неуверенно, переглядываясь с товарищем. «Да сучий помет лекторцев и пелика вам конец!» Она громко расхохоталась. «И если бы вы знали, на кого напоролись, вы бы сбежали, оскальзываясь на своем же говне до самой норы, откуда выползли!» Парень, из рук которого вырывалась искра, хотел было ее ударить, но командир остановил его коротким жестом. «Говоришь, мы должны бояться твоего деда?» «Это не мой дед, драный ты башмак!» «Ну да, на твоем месте я бы...» Ухреначила со всех ног отсюда, словно оглушенный цеплак, от стаи голодных катакатов. «Это дед, самый настоящий черный скорпион!» «Таких мягоньких херчиков, как вы, он клал сотнями, а десятками посылал под землю, причем не переставая ковыряться в жопе!» «Хм, черный скорпион, да?» — проворчал высокий, заинтересованно взглянув на помнящего. «Это сам дух!» Добавила искра гордо, словно само звучание этого прозвища было заклятием которого можно убить врага. Но парни были слишком молоды, чтобы помнить времена, когда одно воспоминание о духе поднимало местным волосы дыбом. А не мумия случаем? Иронично спросил главарь, подавая своим людям новый знак. Учитель выругался про себя, приближающиеся мужики отложили мачете и взяли в руки прощи. Десятимиллиметровые шарики из подшипников, используемые ими, могли причинить немалый вред. Еще миг, и воздух наполнился свистом, раскручиваемых над головами ремней. «Хм, сильно это вам поможет!» — фыркнула девушка. Идиотка все еще не понимала, насколько испортила дело. «Заткни пасть!» Рявкнул помнящие, сцепляя руки за головой и становясь на колени. «Ты? Ты что делаешь, дурень?» У нее аж челюсть отпала. «Вставай! Сражайся, их всего трое!» «Надеюсь, они сделают с тобой то, на что ты напрашиваешься», — обронил он равнодушно. «Это уж точно, как в бане мелок», — заверил его верзила. «Можешь мне поверить». Это были последние слова, которые услышал учитель. Мигом позже мир перед его глазами вспыхнул и также быстро потемнел. Точно рассчитанный удар по затылку отключил его надолго.